Глава 3. Баронство Нельзя сказать, что после той злополучной ночи наши отношения резко наладились и дела пошли в гору. Все было не так. Вечером, после того, как я проспал в общей сложности 16 часов, мне пришлось в срочном порядке дорабатывать печать. На словах это просто. Оставалось тогда решать уравнение, определить местоположение слов и все, вперед. Но нет, дорешать-то да я дорешал, даже вычислил местоположение знаков, но вот с рисунками все обстояло сложнее. Для начала у меня под боком сидела бесконечно ворчащая девушка. Видимо, после того, как наше общение хоть как-то сгладилось, она решила, что пора открыть шлюзы красноречия и затопить меня патокой своих речей. И, как вы понимаете, кроме того, как давить мне на нервы, у нее мало что получалось. Девушка то просила что-нибудь рассказать, то ей было скучно, и она просто хотела поболтать, но чаще она жаловалась на то, что рядом нет служанок, чтобы омыть ей уставшие ноги, что нет портных, чтобы пошили платье, нет поваров, чтобы приготовить что-нибудь, кроме рвотной каши из коренев, что как же ей хочется выпить сока из стоягодника, что-то вроде винограда, вместо росы с привкусом травы. И ладно бы она чередовала свои речи, но с... Не знаю, с пятичасовым молчанием в эфире так нет. Тишиной я мог довольствоваться лишь в исключительное время, то бишь ночью, когда избалованная леди, притомившись от дел ратных, заворачивалась в мой плащ и засыпала у костра. Ах да, как же я мог забыть! Она еще сетовала на то, что костер дурно пахнет, я им вся провоняла, сделай что-нибудь с этим. И что я мог? «Найти вторую волчью стаю, оглушить барышню и самому забраться на дерево?» «Каюсь, над этим планом я думал, пока мы форсировали овраг. Этой девице понадобилось полчаса, чтобы, цепляя всеми конечностями за ветки, перебраться по бревну через овраг, на дне которого притаилась всего одна змейка. Если честно, я не знаю, чем провинился перед богами, что они решили так наказать меня. Уж лучше бы просто прибили чужими руками. Но вернемся к нашей печати». Сейчас, когда лямия, что за имя такое, ровно задышала и до ушей доносились лишь трели ночных птиц до от цикад, я, наконец, смог взяться за дело. Из сумки достал немного помятое гусиное перо и солегка потрескавшуюся чернильницу. Осмотрев вещичку, сорвал что-то вроде лопуха и плотно обмотал листом баночку с чёрной смесью. Поставив подлатанный инструмент на землю, открыл крышечку. О, светлые боги! Этот чуть пряно-горьковатый запах чернил отрезвлял и бодрил не хуже передержанного рассола при похмелье. Осторожно обмакнув в баночку самодельный циркуль, я принялся чертить на чистой закладке, благо у меня был их запас, свою печать. Сначала нарисовал несущий круг, стандартный каркас статичной печати. Потом вписал несколько других кружков по окружности. Они будут отвечать за свойства и изменения. Ну а следом, достав прямой нож и используя его вместо линейки, принялся чертить. Треугольники сменялись квадратами, следом появлялись трапеции, ромбы и прочие многоугольные фигуры. Прикусив губу от усердия, я старательно выводил каждую черточку, а в миг неуверенности убирал перо, дабы немного его почистить. Любая клякса, любая неточность могли привести к серьезным последствиям, а у меня и так инструментарий пещерного человека не хотелось лишний раз рисковать. Через полтора часа кропотливого труда все линии замкнулись, и можно было приступать к заполнению печати. Всего я использовал 46 слов на 8 разных языках. Комбинируя их во всевозможных последовательностях, пытался не оставить никакой двусмысленности, дабы печать вышла четко сконструированной, без всяких лазеек, которыми может воспользоваться вражеский маг. Хотя что-то подсказывает, в этой глухомане не то что мага, а деревенского ведуна не встретишь. Но мало ли когда мне пригодится эта конструкция. А если и нет, то при случае продам ее караванщикам. Печать-то любой чародей запитать может, вот их магией воспользуются. «Деньга малая, не больше четверти медика за одну закладку-трафарет, но на миску с дешевой похлебкой, где воды больше, чем самой похлебки, хватит?» Когда же было закончено и со словами, я с легкой ноткой умиления взглянул на дело рук своих. «Это не те уродливые деревянные фигурки, здесь настоящее искусство». Достав еще 9 пустых закладок, я разложил их на земле в ряд. С левого конца положил недавно изготовленную печать. Закрыв глаза и потянувшись к дару, можно было и не закрывать, но такому слабаку в магии, как я, это проще, я положил руку на трафарет. А потом, когда почувствовал, как энергия откликнулась и потянулась к ладони, провел рукой над всеми листочками. Открыв глаза и ощутив небольшой отток сил, увидел десять одинаковых печатей. Вообще, это для меня копирование закладок не самое тривиальное занятие. А для средних магов, как щелчок пальцами, трафареты могли гонять только так. Теперь можно и помогичить. Убрав ненужные в данный момент закладки в дневник, вложив их в соответствующий раздел, зажал между указательным и безымянным пальцами правой руки оставшийся листочек. Вскоре он напитался энергией и засветился ровным серебристым светом. Разжав пальцы, метнул листок в костер. Тот, коснувшись оранжевых лепестков весело трещавшего пламени, мгновенно сгорел. И с этого момента, изредка если присмотреться, в костерке можно было заметить редкие серебряные нити. Будто седые пряди в рыжей шевелюре они появлялись, но лишь за тем, чтобы мгновенно исчезнуть. «Ну вот и все», — подумал я и потянулся. Отток магических сил был невелик, я специально сделал такую печать, чтобы не я ее питал, а энергия пламени. Теперь самое главное – не дать огню потухнуть. Но с этим я справлюсь, пребывая в волчьем сне, когда каждые четверть часа просыпаешься, а вскоре снова засыпаешь могильным сном. Полезное умение, тщательно вкочерыженное мне в голову заботливым добряком, наставником из далекого прошлого. Вот и сейчас, подкинув пару полешек в костер, я заснул, сидя лицом к чаще, спиной к барышне, которая сейчас, вероятно, видела себя на приеме во дворце Алиата, где все ее желания исполнялись быстрее, чем она успевала их озвучить. Мне же для счастья хватало эфемерных дворцов повелителя снов, где ни один смертный не смел меня беспокоить. Утром, когда солнце лениво и нехотя касалось верхушек деревьев, пробуждая в их кронах птиц, я с наслаждением, потянувшись, поднялся на ноги. Одновременно со мной поднимался и лес. Легкий, немного суховатый юго-восточный ветер играл листьями и травой. Их шорох, сплетаясь в бесконечном потоке еле слышных звуков, будто порождал затяжной зевок тысячелетнего леса. Все чаще и чаще кричали перепелки, шуршали кусты, звери спешили на водопой. А по самым тайным тропам шли в свои темные уголки ночные звери. Утомившись на охоте, они собирались провести денек, дремля и отдыхая. И лес, будто чувствуя, что опасность миновала, широко раскинул свои зеленые объятия. Под лучами солнца, россыпью бриллиантов, сверкала утренняя роса. Ее я собрал в маленькие кружки, выдолбленные из полена. Наслаждаясь пьянящей свежестью, чуть углубился в чащу. Здесь нашел корень и ягоды. Это не очень-то сложно, если знаешь, где что искать. Вот, например, куст с синими, немного вытянутыми ягодками, похожими на маленькие груши. Их есть нельзя, если, конечно, не горите желанием пару дней мучиться от боли в желудке. Зато корни этого куста весьма питательны. Вытянув нож, я наклонился и собирался уже их подрезать, как в стороне раздался еле слышный шорох и более отчетливо чавкающий звук. Осторожно, дабы не спугнуть неизвестного, я медленно приподнял голову над кустом. С другой стороны куста также медленно поднимал голову рыжий олененок. Его маленькие черные рожки, мощные вытянутые челюсти, перемалывающие листья и темные маслянистые глаза. Не знаю, что у меня во взгляде прочитал этот гордый представитель лесной фауны, но уже мгновение спустя он умчался куда-то вглубь. Я же, очнувшись, утер с подбородка слюну. Не знаю, преодолел ли я звуковой барьер, пока мчался на поляну. Там у почти погасшего костра сидела проснувшаяся принцесска. На самом деле она вставала почти затемно, и в то время, пока я занимался собирательством, занималась утренним туалетом. «У девушек с этим сложнее, поэтому не стану зацикливаться на данном вопросе». «Собирайся», — сказал я ей. «Мы идем на охоту». «На охоту?» — переспросила леди. А темные боги!» — вскрикнул я. «Да, на охоту! И если ты не будешь медлить, может, чего и поймаем!» «Но... но...» Зарычав, я быстро затоптал костер, завалил его приготовленными заранее ветками и, схватив дворцовую девчонку за руку, потащил в лес. Она упиралась, пыталась вырваться, привычно посыпала мою голову всякими нелестными аппетитами, но стоило упомянуть, что, возможно, на обед или ужин у нас будет мясо, как она тут же успокоилась. Глаза загорелись нездоровым блеском, и вскоре она позволила мне ввести ее в курс дела. Мы как раз стояли в тени раскидистого туба, а ветер менял свое направление. Если по курсу кто-то есть, то нас не учуют. Значит так, начал я свою лекцию». Твоя задача простая. Идешь след в след за мной, склоняешься так низко, чтобы быть ниже первых веток на вот этих деревьях. Крутишь головой на полный оборот и стараешься не задевать ничего, что можно задеть. Стараешься не наступить на все, на что можно наступить. Девушка сделала глаза по серебрянику и возмущенно прошипела. «А как я должна это сделать?» «Не мои проблемы», — в тон ей прошипел я. «Но если из-за тебя мы упустим добычу, ха, то что?» Вдруг усмехнулась она. «Что же ты мне сделаешь?» О -о -о, Довольно противненько улыбнулся я. «Ты непременно об этом узнаешь. Но, надеюсь, твоего здравомыслия хватит на то, чтобы послушаться меня». Леди еще некоторое время стояла, скрестив руки на груди и размышляя над ситуацией. В конце концов она спросила. «И чем же ты собираешься охотиться?» «Ехидство так и прет». «И правда, чем?» Я взлохматил волосы и огляделся. Хе! -е -е -е, обрадованно воскликнул я и поднял с земли толстую палку почти метр длиной. Она была кривая и вся в сучьях. Вот этим. Лямия презрительно возрилась на мое орудие. Кажется, на ужин снова трава, пробубнила она. Я лишь загадочно улыбнулся и велел следовать за мной, оставив леди за спиной и, положившись на ее благоразумие, согнулся в три погибели. Открыв сумку, достал нужную закладку и обмотал ее палку. Так, если что, будет быстрее. А теперь началась охота. Если серьезно, то человеческая охота мало чем отличается от звериной. Я, подходя к предположительной цели, старался, чтобы ветер дул в лицо, а солнце находилось за левым плечом. Все это даст возможность внезапно атаковать, и именно так поступают животные. Ну, оно и понятно. Ведь когда-то, когда люди ходили, обмотавшись в шкуры и не различая оружие и орудие, их учителями были звери. Люди подражали их повадкам и движениям, даже отождествляли себя со своими четвероногими или крылатыми соседями. Конечно, прошло много лет, но суть осталась неизменна. Я аккуратно затрусил меж кустов. Следы олененка были четкими, как рисунок на белоснежном холсте. Вот еще в сырой, вязкой земле четкий след его копыт. А в полуметре впереди еще один, чуть более глубокий. Неопытный и незнающий разумный, увидев это, не сделает ровно никаких выводов. Но я же за пять лет в лесу научился читать землю, как послушник в монастыре умеет читать Святое Писание. У леса нет от меня тайны секретов. Видя эти четыре отпечатка, я уже знал, что олененок пробежал здесь пять минут назад. Он был явно напуган и в бег вкладывал все свои силы, а значит, наверняка направился к своему стаду или к пасущейся неподалеку матери. Что ж, надо идти дальше. Измерив пальцами глубину последних отпечатков, я поспешил к следующему. Иногда след терялся на слишком сухой земле или на камнях. Тогда я возвращался назад и прикидывал траекторию бега, после чего безошибочно выбирал верное направление. Иногда приходилось подолгу замирать на одном месте и ждать, когда ветер сменит направление. Чаще лишь раздастся рядом шорох листвы, или дятел решит достать назойливого жучка, или просто дерево скрипнет. Я вновь замирал, опасаясь издать неровный звук, который для коренных обитателей леса звучит резче и громче, чем для горожан треск пожарной сирены. Обогнув громадный валун, я притаился в листве. Я не оборачивался и не искал взглядом свою подопечную. В конце концов, она не разбойница и не олень. Ее по следам я вмиг найду, как бы далеко она не ушла. А вот животное — это достойный соперник в хитрой игре. Олень не примнет травы там, где это не нужно. Он не надломит ветви, не спугнет птицу и не нарушит покой кроличьей норы. Рогатый словно ветер, вроде и рядом, а вроде и не поймаешь. Но умелый охотник так или иначе выгодает шанс для удачного выстрела или броска. Вот и я, наткнувшись на следы, лишь еле заметно вдавленный в землю, поднял левую руку и сжал в кулак. Надеюсь, у леди хватит смекалки распознать этот знак. Вы когда-нибудь задумывались о том, как же сложно отодвинуть ветку куста? А ведь это не так просто. Одной рукой сжимая орудие, другой вы должны найти такое место на ветке, где сходятся лучи кары. Обхватив это место двумя пальцами, нужно дождаться особо сильного порыва ветра и сильно надавить. Но если вы промедлите, зверь услышит треск и тут же сорвется с места. Если опоздаете, все будет идти по тому же сценарию. Отодвигая ветку куста, я действовал осторожно и внимательно, как нейрохирург на сложнейшей операции. И вот за листвой и терновыми колючками показалась полянка. Там мирно паслись два оленя, крупная мамаша-олениха и маленький негодник. Будь я героем сказки или детского мультфильма, умилился бы этой идилии и ушел прочь. Увы, я уже полсезона только травой питаюсь, пора бы и подкрепиться. Перехватив палку, я напитал печать энергии и метнул копье. Печать на пару минут превратила обычную палку, которая когда-то была веткой, в смертоносное копье. Что печально, на такое волшебство я потратил почти все свои силы. Иногда я жалею, что не обладаю хотя бы десятой частью резерва Санты, да переродится он вновь. Копье же, игнорируя мои замечания и размышления, оставляя за собой еле заметный металлический росчерк, вонзило в шею олененка и пригвоздила его к земле. Олениха к этому моменту уже скрыла в чаще. Сминая кусты, я подошел к зверю. Из раны текла кровь. Густая рыжая шерсть стала похожа на ковер алого закатного неба. В темных глазах ужас смерти перемешивался с желанием жить. Добыча била копытами по земле, надрывисто дышала, шумно вдыхая и выталкивая в воздух. Но прошла пара секунд, и молодой олень затих, в последний раз дернув всеми конечностями. Выдернув копье, уже обратившееся обратно палкой, я наклонился и одним взмахом клинка отрубил зверю голову. Это не так сложно. Тут все как и у человека, главное межпозвонков ударить, ну и предварительно оружие наточить как следует. Ты. ты. Ты маг? прозвучал удивленный испуганный возглас за спиной. Я обернулся и увидел принцессу. Она тяжело дышала, по вискам катились крупные градины пота. Вся она была измазана в грязи, а ноги изрезаны кустами. Ах, ну да, эти милые суеверия. Я и забыл, что это в Сантосе, где стоит академия магов хоть на каждом суку вешай. А вот в большом мире встретить следующего в тайных искусствах – большая редкость. И мало кто упустит возможность сложить о нас какой-нибудь страшный рассказ. Мол, мы детей воруем, девственниц на завтрак, обед и ужин едим, проклинаем всех направо и налево, и вообще народ не самый добрый. «Да нет!» — пожал я плечами. «Так, пару фокусов знаю, и все. И на будущее. Называй меня волшебником». «Волшебником?» «Ну да, Макс звучит пошло и совсем неинтересно». «Лиамия?» «Язык сломаешь, пока выговоришь». Потихоньку успокаивалась. Но от выброшенной мною палки отошла на весьма почтительное расстояние. «А волшебник как звучит?» Вот уже и прорезались привычные нотки ехидства. А «волшебник» звучит таинственно-сказочно и отдает легкой сумасшедшинкой. Я подмигнул леди и взвалил тушу на плечи с расчетом на то, что при ходьбе кровь будет стекать с левой стороны и не забрызгает одежду. «Ну, пойдем». «Куда?» «К ручью, конечно же», — усмехнулся я, видя, как на красивом лице моей спутницы возникает отражение восторга и предвкушения. «Видно, сегодня боги милостивы к нам». Ручей действительно оказался неподалеку от поляны. Его журчание я услышал еще на подходе к пасущимся животным. Олени, если отбиваются от стада, всегда идут к воде, надеясь встретить там своих сородичей. Вот так, зная некоторые характерные повадки животных и разбираясь в травах, вы никогда не пропадете в лесу. У вас могут быть только охотничий нож, моток веревки, достоптанные да сапоги, и все же вы не погибнете, если, конечно, проявите должное уважение и осмотрительность. Около широкого, метра два в рукаве ручья, я сбросил тушу и тут же удалился обратно в чащу. В конце концов, я могу и потерпеть, а вот стеснять леди присутствием неотесанной деревенщины не хотелось. Сбор хвороста – вот самое несложное из лесных наук. Знай себе, броди под старыми деревьями, да, выискивай ветки по суше. Хотя и здесь разумные умудряются допустить целый ворох ошибок. То возьмут слишком толстые ветки, надеясь, что они будут гореть дольше». А фишка в том, что положи такую в костер, и когда она перегорит да надломится, то костер попросту разлетится. И хорошо, если никого не опалит. То берут слишком свежие ветки, от которых дыму больше, чем пламени. Такой вот костерок все равно, что сигнальная ракета для всех, кому не чужды заповеди Харты. Или самая большая ошибка. Вместо того, чтобы отправиться на поиски, ленивый и разумный подходит к дереву, у которого ветви пониже, и срубает их начисто. «Глупо упоминать об огромном вреде дереву, так еще и сам костер не займется. Пока из ветвей сок вытечет, пока они подсохнут, в общем, беда еще та». «Вы спросите, откуда я знаю обо всех этих ошибках?» «Ну, так и я какое-то время носился по лесу, как по главной городской площади, но добряк скоренько отучил меня от пагубных привычек и привил понимание, за что ему спасибо». Собрав целую охапку подсохших веток, не самых толстых, но и не таких, чтобы за четверть часа угорели, я сорвал древесные коры для розжига и травки пожелтея. Перехватив поклажу поудобнее, побрел к ручью. Там на бережке уже сидела алиатка. Непонятно откуда, достав гребень, девушка расчесывала волосы, и даже со спины было заметно, как она лучится счастьем. «Да, немного надо цивилизованному человеку, чтобы почувствовать себя заново родившимся». Свалив хворост кучу, я обнажил саблю и воткнул в землю. Солнце уже клонилось к закату, охота заняла немало времени, а темнеет здесь быстро. Ночь вступит в свои права уже через пару-тройку часов, и нужно произвести предварительный замер. Опять же, многие думают, что путники ориентируются исключительно по звездам. Да, так действительно можно сделать, если у вас есть нужные приспособления и немало терпения. Если же такого в наличии не имеется, вам поможет солнце. Посмотрев, куда падает луч, я сделал зарубку на земле. Встал туда, по-хитрому сложил пальцы и возвел их к небу так, чтобы лучи солнца попадали на ладонь. Получалось, что от курса мы отклонились не так уж сильно. Надо будет взять на северо-восток. Возможно, к следующему закату мы доберемся до деревни, а там и трак недалеко, и до города пара дней пешего перехода. Надо отдать должное принцесске. Она, несмотря на все свои заскоки, уже недурно управлялась костром. Вот и сейчас, пока я занимался навигацией, довольно резво сложила дрова и даже воткнула две палки под стойки для будущего вертела. Убрав саблю в ножны, я подошел к конструкции и внимательно осмотрел. Где-то поправил кору и траву, чтобы огонь шел с ветреной стороны и пламя лучше занялось. Где-то заменил слишком толстые сучья на тонкие, где-то наоборот. Но в целом остался доволен и одобрительно кивнул. Лями лишь презрительно фыркнула. Мол, для нее это как два пальца, и мое одобрение никого не волнует. Я пожал плечами и стал раздеваться. Жуть, как хотелось ополоснуться и напиться нормальной воды, а не росы. «Постой», — сказала черноволосая смуглянка, когда я уже стянул штаны, оставшись лишь в шортах-трусах. «Дай стишки осмотрю». «Я даже не сразу понял, чего от меня хотят, и что она, собственно, собирается осматривать». Девушка же, наткнувшись на мой удивленный взгляд, возвела очи горе и хлопнула ладонью по земле. «Садись, раны буду смотреть!» «Что на них смотреть-то?» – недоумевал я. «Как что?» – также удивилась леди. «Ты вон в воду собрался, а зашила я тебя только вчера, мало ли что. Вода здесь не родниковая, грязь какая забьется, гной пойдет. И что мне потом? Руку тебе резать!» Когда я въехал в ситуацию, то засмеялся в голос и смог остановиться лишь когда спутница пошла красными пятнами от еле сдерживаемого гнева. Для начала в лесу все стерильно. Вспомнил я старую как мир присказку. Да и к тому же на мне все как на собаке. В последнее верю и все равно садись. Я вздохнул. Если высокородная леди так хочется меня пощупать. Подойдя поближе, я сел. Рядом уже весело трещало пламя, а воздух дрожал от поступающей вечерней прохлады. Скоро на небе засияют звезды, затрещат по кустам цикады. Вот она, какая охота. Не то, что в книгах пишут «раз, и ты уже с добычей в дом идешь». Нет, настоящая охота, она долгая. И мне еще повезло, что за день управился. А кто не так ловок, и пару дней может цель выслеживать». Девушка цепкими пальчиками стянула повязки и стала ощупывать раны. Я подивился силе ее с виду нежных пальцев. Прикосновение холодных от недавнего купания рук немного приободряло. Сначала леди осмотрела пострадавшую руку, где на плече и предплечье были видны следы от укусов. Потом переместилась на грудь, но там были лишь царапины и ничего серьезного. Хотя сама принцесса, обследуя эти глубокие борозды, была другого мнения. Закончился осмотр на ногах, которые пострадали сильнее всего. Оно и понятно. Демоновы волки догадались, что прыгать мне на горло – самоубийственная затея. Вот и грызли, что пониже. Получив одобрительный хлопок по плечу, замети больному, я встал и потянулся. Повязки и сняла, чтобы в воде не намокли. Но я уже знал, что не дам ей нацепить их обратно и запеленать меня, как дитятка неразумная. Я раны обычно держу на свежем воздухе. Ветер их быстрее заживит, чем любая тряпка. Когда же я повернулся к леди филейной частью тела, и закатное солнце упало на спину, то я расслышал позади изумленный выдох. Знаешь, таким остолопом, как ты, просто противопоказано заниматься самолечением. Я тут же догадался, о чем идет речь. Там, в пещерах Харпуда, мне пришлось буквально сжечь спину, чтобы не допустить заражения крови. Благо, вовремя подобравшие меня слепые кошки подлатали найденыша. И теперь вместо страшного ожога по всей спине идет сеточка шрамов, похожая на кривое шахматное поле. «Ха, не нравится?» — не оборачиваясь, усмехнулся я. «Как такое вообще кому-то может понравиться?» Я хмыкнул и, разбежавшись, сиганул в ручей. Погрузившись в воду с головой, прижал колени к груди, обхватил их руками и стал медленно погружаться на дно. А с ручейком я хватанул, за маленькую речку сойдет. Берег крутой, а до дна метра полтора. Когда же я достиг этого самого дна, то раскинул руки и ноги в стороны Аким морская звезда и, вцепившись пальцами в какую-то растительность, открыл глаза. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь водное покрывало, достигали песчаной поверхности обрывистыми пучками. Они мерцали в такт легкой ряби, гонимой ветром от истока к берегам. Здесь было спокойно, и даже холод занимал меня меньше, чем бесконечная тишина. Нет, здесь, конечно, имелись какие-то свои звуки. Но они так новые для человеческого уха, так тонкие и прозрачные, что я их не замечал, продолжая глядеть на небо. Жаль, я не мог позволить себе вдоволь наплаваться. Нужно заниматься мясом, пока машкара не налетела. Оттолкнувшись от дна, я всплыл, взъерошил волосы и затопал к берегу. Не стану описывать весь долгий, нудный, кровавый и весьма утомительный процесс сдирания кожи, отделения жил от мышц, вынимания хрящей, нарезки и нанизывания особо сочных частей мяса на толстые прутики. Да и сам процесс затянулся, потому что принцесска все время морщила нос, возмущенно пыхтела и даже заявила, что я варвар. Но все же, когда мясо начало подрумяниваться, а те травы, которыми я его посыпал, выпарились и придали ужину особый аромат, леди успокоилась и жадно глядела на вертел. Первую порцию я отдал ей целиком. Лиамия, не обращая внимания на то, что ест без всяких серебряных вилочек, ножей, шелковых салфеток и кучи служанок под боком, быстро все умяло. Я даже опомниться не успел, как она утерла лицо большим листом, сорванным с куста, и блаженно улыбнулась. Такой скоростью мог позавидовать и мой бывший сослуживец Щуплый. он то на что знатный едок, а так быстро бы не схомячил. Вторую порцию мы уже разделили на две половины, и с третьей мне досталось три четверти, ну а от четвертой девушка отказалась» каюсь, я слопал еще и пятую, да поглядывал на окорок, лежавший на земле в раздумьях над шестой. Но все же я был сыт. Оглядев поляну, я скорбно вздохнул. «Сколько добра пропадает! Шкура, жилы, кости, недоеденное мясо, сердце!» Разве что мышцы никому продать нельзя, а все остальное очень даже неплохим спросом пользуется. Стоит дешево, но путь предстоит долгий, мало ли когда монета понадобится. Из дневника я достал уже две закладки, а из костра вытащил самое толстое полено, которое пылало, что твой факел. На его место я кинул еще хвороста, чтобы костер не загнулся раньше времени. Кинув в огонь закладку с печатью, я убедился в ее работоспособности и взялся за дело. Все это время за мной неотрывно следила принцесса. Ха! Оказывается, под личиной надменной леди скрывается обычная любопытная девушка, которая всюду свой нос сует. Ну да ладно! Двумя взмахами сабли я заострил полено и воткнул его в землю так, чтобы пламя стояло вертикально. Затем распорол по боковому шву свою рубашку. За один день курткой кожу не сотруда, и вряд ли эту задубевшую кожу можно вообще чем-либо стереть. Положив рубашку справа от факела, сходил в рощу и содрал с деревьев как можно больше коры, которую, вернувшись, поместил на рубашку. И последний штрих. Я сел между факелом и кучей барахла. Лямия. Обратился я к леди. Это был первый раз, когда я назвал ее по имени. Что бы сейчас ни произошло, ты должна сидеть тихо. Не спрашивай меня ни о чем, не говори и постарайся даже не дышать. Договорились? Леди кивнула. «Тогда приступим!» Лиамия Насалим Гуфар Девушка сидела тихо и боялась даже вздохнуть. Она подтянула ноги к груди и, обняв их руками, попыталась сжаться в комочек. Во дворце ее отца также жили маги или, как их называли в Алиате, шарханы. Но женщинам не дозволялось с ними общаться. Старухи-воспитательницы говорили, что у всех шарханов на уме лишь недоброе. Говорили, что они изменчивы, как весеннее небо, глянешь раз — увидишь одно, глянешь два — совсем другое. А если будешь слишком долго вглядываться, то шархан утянет твою душу в вечную тьму Фукхата. Даже живя в Алиатском посольстве в Сантосе, она не могла пообщаться с имперскими магами. Ее старший брат строго-настрого запретил ей это. На балах за ней всегда следили доверенные лица, а на прогулках рядом были служанки. Да и сейчас Лиамия понимала, что правы воспитательницы. Все зло от шарханов. После весеннего бала девушка поссорилась с братом. Ей очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на академию. Но брат стоял на своем, а под конец так рассверепел, что отправил с вестниками слово отцу. Тот поддержал сына и приказал дочери воротиться домой. И если бы эти два человека так не кипели от гнева и негодования, ей бы выделили целый отряд гвардейцев, личных воинов визиря первого после султана, а так просто подыскали самых надежных телохранителей. Никто и подумать не мог, что путники повстречают целый отряд разбойников, да не лесных, а настоящих наемников, спустившихся с тракта. От них, понятное дело, и гвардейцы бы не спасли, но все же с настоящими воинами Леди чувствовала бы себя спокойнее. Теперь же ей придется пройти полмира вот с этим. Ни манер, ни уважения, ни почтения. Ведет себя как неотесанный деревенщина. Не знает ничего об этикете и правилах хорошего тона. А потом вдруг выясняется, что он шархан, хоть и говорит, что знает только фокусы. Но в сказках старух самый темный и нечестивый шархан всегда притворяется неумелым, чтобы потом, когда от него никто этого не ждет, сотворить ужасное зло. Вот и сейчас этот юноша, хотя будет вернее сказать молодой мужчина, попросил ее не шевелиться. Но девушка, напуганная потусторонним светом в его глазах, и так не могла пошевелиться, и сколько же ей понадобилось сил, чтобы сохранить лицо и просто кивнуть. И все же, как бы ни было страшно дочери Визиря, она не могла оторваться от человека, сидевшего напротив. И в этот момент, когда он брызг настолько, что «обойди костер и можно коснуться», Лиами ощутила, как он с каждым ударом сердца все удаляется, будто его куда-то затягивает. Вдруг сильный порыв ветра придавил пламя костра, и девушка могла поклясться великими предками, что увидела в оранжевом огне серебряные нити, а потом все ее внимание приковал к себе телохранитель. Он глубоко и ровно дышал. Вроде бы ничего не происходило, но девушка буквально кожей ощущала, как вокруг парня собирается нечто, что невозможно описать ни на одном из языков, на которых общаются смертные. Спустя мгновение Тим Ройс, какое странное имя, поднял руку, в которой был зажат длинный прямоугольный листок с какими-то рисунками. При свете костра и только в зашедшей луны Лиамия заметила, как черный рисунок постепенно наливается серебряным светом. И в тот же момент пламя факела неестественно вытянулось примерно на 20 сантиметров вверх. Трава вокруг воткнутой головешки задрожала, хотя ветер уже стих. И тут недавно зеленая, свежая молодая травка начала вянуть, желтеть и покрываться черными, как глаза бездны, пятнами». Бумажка в руках Тима завертелась, словно веретено у опытной пряхи, и девушка лишь подивилась тому, как точно подобрала сравнение. От вытянутого пламени стали отделяться тонкие нити. Они тянулись к листку и оборачивались вокруг него. Вскоре в круге диаметром полметра были лишь пожухлая трава и полностью сгоревшая полено. Оно выгорело, как солнце влюбленного юноши всего за пару минут огненной страсти. В руках же шархана теперь находился настоящий клубок из оранжевых нитей. Лямия нервно вздрогнула, но вспомнила наказ и не позволила себе испуганно вздохнуть. Тилохранитель поднес пылающий комок к лицу так близко, что мог бы спалить кожу, но этого не произошло. Он лишь глубоко вдохнул, и клубок стал разматываться, а оранжевые нити, подлетая к лицу шархана, оборачивались серебряными. Через минуту клубок пропал. Тогда Тим протянул руку к рубашке и коре. На его ладони засияли странные символы, и куча барахла вспыхнула ярко-серебряным пламенем. Когда же оно опало, то перед шарханом лежал большой походный мешок. Девушка с облегчением выдохнула, полагая, что волшебник закончил с таинством. Но духе предков как же она ошибалась! Тим направил руку на Лиамию, и дочь визиря застыла от страха. Вот он, момент истины. Сейчас Шерхан заберет ее душу и заточит в беспросветной бездне. Воздух вокруг леди задрожал, и ее объял яркий серебряный всполох. «Ай!» Девушка вскрикнула, не сумев сдержать ужас, рвущийся из глубин легких. Она ждала нестерпимого жара, пожирающего плоть. Ждала, что душу будут вырывать из тела, и так она долго этого ждала, что не заметила, как пламя опало. «А я ведь просил тебя не кричать!» – прозвучал усталый, но по-прежнему мягкий голос. Лиамия открыла глаза и посмотрела на волшебника. Он тяжело дышал, его плечи дрожали от потраченных усилий. Во лбу катились крупные градины пота, а губы до того сильно были сжаты, что превратились в длинную белую полоску, еле различимую на столь же бледном лице. Приступ паники прошел, и девушка оглядела себя. Теперь она не смогла сдержать вздох удивления. Прежде порванное платьица теперь казалась новеньким, разве что походила на длинный сарафан с пышным подолом. Да и было странного зеленого цвета. Леди стала о чем-то догадываться. Она оглядела поляну и заметила, что сидит в кругу желтой мертвой травы. Она снова посмотрела на платье и пробежалась по нему пальцами. Возникло такое ощущение, будто она дотрагивается до весеннего луга. «Что это?» – с придыханием спросила Алиатка. «Фокус!» – с показным безразличием ответил Шархан. «Давай спать, завтра рано вставать». Будто показывая, что больше не ответит ни на один вопрос, Тим кинул в костер пару веток и улегся на бок, прикрыв глаза. Тим Что, Санмар, наставничек мой безумный, съел, да? Думал, что ученик твой бездарность полная, да еще и с малым резервом? Ну, может, де-факто Санмар и был прав, не очень-то я спор на магию, а энергии столь мало, что на фоне остальных магов я как зажигалка на фоне газовой плиты. Хотя, нет, это явное преувеличение. Скорее, газовая плита это Санта, а остальные так. Но все же, умный в гору не пойдет, умный попутку поймает. Вот и я, выражаясь на профессиональном сленге, поймал попутку. И как в большинстве стран на Земле автостоп является незаконным, так и на ангадоре. Будь рядом с ледящим, мак он миг скрутил бы меня и отправил господам-дознавателям. А у тех просто в крови ненависть ко всем, кто обладает даром. И вот в чем вся ирония. Некромантам, значит, для ритуалов можно животинку мучить и все такое. А вот тем, кто не имеет медальона их братья, строжайше запрещено заниматься подобным. И никого не будет волновать, что я вовсе не животных или людей загубил, а пламя и немного травы. Хотя уверен, кроме меня да пары других чертильщиков, никто не способен забрать энергию пламени и переварить ее. Я и сам бы без прозрачных намеков наставника никогда не дошел до такого безумства. Я, конечно, могу удариться в философию и напомнить вам рассуждения Санмара на тему бесконечного водоворота огня, воды, воздуха и земли, Но вряд ли это кому-то интересно. Так что примите на веру, я сожрал огонь и сделал его своей силой. А поскольку этого оказалось слишком мало, еще и жизненную силу Земли забрал. Что я для этого использовал? Ну, не так уж сложно догадаться. Руны некромантии, вписанные в особую печать моей разработки. Сейчас же вы, наверное, недоумеваете, почему я не заберу всю энергию леса и не пойду вершить великие дела. Что ж, объясню. Я и так сейчас чуть не помер. Захотелось впечатление произвести темных богинь на любовное ложе. Опять же, воспользуемся кулинарными сравнениями. В кастрюлю не нальешь супа больше, чем объем самой кастрюли. Суп просто вытечет через край и убежит. Вот и здесь то же самое. Мой резерв имеет свой предельный объем. Обычно он заполнен где-то на 3 четвертых, а 1 четвертая свободна. Вот в нее-то и можно подкачать силы. Отсюда использование всяких амулетов силы, кристаллов-накопителей и прочего заоблачно-дорогого барахла. Для меня барахла, так как один такой кристалл содержит 3-4 моих резерва и в моем случае попросту бесполезен. А вот такие ритуальные фокусы, которым пользовались неучи прошлых веков, в самый раз. Только надо меру знать. Я же попер на пролом. Пламени и земли хватило на то, чтобы преобразовать распоротую рубаху и кору в походный мешок. Однако мне захотелось впечатлить и пугануть назойливую принцесску. Вот я и потянулся к новой порции силы, преобразовав за одно и изорванное платье девчонки. Но чуть коньки не отбросил, когда энергия бурным потоком протекла сквозь меня и была готова разорвать стенки сосуда кастрюли. И все это ради какого-то ребячества. Трансформация все равно день продержится, а потом распадется на составляющие». Вот будь я артефактором, тогда да, они пользуются схожими методами и такое создать могут, но куда мне до них? Когда я уже почти заснул, до меня донеслась тонкая мелодия. Сначала я не понял, что это и откуда, но вскоре, когда остатки так и не подступившегося сна опали, я узнал Лиамию. Я лежал к ней спиной и не мог видеть лица, но предполагал, что его выражение не самое веселое. Голос ее был мягок и спокоен как раз для такой песни. В ней залагалась древняя, как сам Ангадор, история. Лежал на дороге Камешек. Когда-то он был огромным валуном, который не свернул бы и великан, но время источило его, и к моменту начала истории он стал не больше детского кулачка. Камешек каждый день видел, как по дороге проносятся люди. Торговцы, крестьяне, военные отряды, одинокие спутники – все они куда-то спешили, что-то видели, о чем-то мечтали. А камень лежал, и все, что он мог увидеть, — небольшой отрезок дороги. Но так было лишь до тех пор, пока мимо не проехала карета. Из нее выпрыгнула девочка лет 6 и подобрала камешек. Ей он показался удивительно похожим на маленького человечка. И это действительно было так. Время сыграло с валуном дурную шутку. Девочка оказалась принцессой, и вскоре камешек ликовал. Он больше не валялся на дороге, где каждый считал своим долгом наступить на него и пнуть. Теперь он находился на подоконнике в покоях принцессы. Он мог видеть очень многое. Утром он наслаждался видом ухоженного сада, наблюдая за тем, как медленно распускаются бутоны цветов, а на их лепестках россыпью бриллиантов сверкают утренняя роса. Вечером же он смотрел, как загораются огни города, расположенного под холмом, а позже, когда солнце пряталось где-то на западе, вел беседу со звездами. Теперь-то звезды могли услышать его, и они рассказывали маленькому камню о далеких землях, морях, ветрах и людях. Звезды видели столько всего и могли рассказать еще больше. Камень загорелся идеей самому все это увидеть. Годы проходили за вечерними беседами со звездами. Каждый день с ним играла принцесса У нее не было кукол Король-батюшка этого не одобрял И девочка забавлялась с камешком-человечком Она рассказывала ему о своих переживаниях Спрашивала молчаливого совета А камешек лишь наблюдал, как она растет И как с каждым днем ее красота затмевает свет звезд Так прошло 11 лет Но юные девушки вырастают из кукол Их мысли теперь занимают сверкающие балы и кавалеры про камешек же забыли. Он теперь, как и когда-то, пылился на подоконнике. Все, что он мог, это терзаться рассказами звезд и смотреть на далекую, недоступную ему жизнь. А плюс ко всему, у него начало болеть где-то с левой стороны. И болело с каждым днем все сильнее. А единственным лекарством было присутствие принцессы, которая уже давно о нем забыла. Все просто. Камешек влюбился в девушку, но не мог никому об этом рассказать. Звездам было все равно, а люди его не понимали. Порой он неделями кричал, вопил и стонал, но на него все так же не обращали внимания. Счастье обернулось кошмаром, и все, что оставалось, продолжать кричать. В один прекрасный день дверь в комнату отворилась, и на пороге показался волшебник. Он спросил у камня, чего ради тот так орет. Камень подивился человеку, который понимает его язык, а человек подивился камню, который не знает, с кем из людей можно разговаривать. И тогда Камешек, узнав, что незнакомец сведущ в магии, попросил превратить его в человека. Волшебник отказался и не объяснил причину. Но Камень молил его, рассказывал о том, как сильно любит принцессу, о том, как долго мечтал поведать ей об этом. И так сильно молил он волшебника, что тот жалился над камнем и исполнил его желание. В тот же миг на подоконнике очутился юноша. Он был так же красив, как скульптура, только-только вышедшая из-под резца умелого скульптора. Камешек не мог поверить, он был человеком. Он мог говорить и душа чувствовать. Секунду спустя в комнату вошла принцесса. Волшебник тут же скрылся в тенях, и молодые люди остались наедине. Камешек открыл рот, чтобы признаться в любви, но не мог вымолвить ни слова. Он отвернулся от принцессы и посмотрел на далекую линию горизонта, которую закат окрасил валой тона. И с каждым уходящим лучом дневного светила что-то покидало тело молодого человека. И когда на город опустилась ночь, он услышал звезды. Они вновь рассказывали ему о далеких странах. Не прошло и секунды, как окно распахнулось, и юноша, спрыгнув в сад, умчался к горизонту. Он больше не мог слышать эти рассказы, он все хотел увидеть сам. В то же мгновение принцесса упала на кровать и забилась в рыданиях. Она влюбилась в красивого юношу с первого взгляда, но не смогла вымолвить ни слова, и тот исчез, подобно наваждению. Волшебник, скрывавшийся в тенях, явился девушке и все ей объяснил. Он рассказал о том, кем был тот юноша, и девушка зарыдала пуще прежнего. И тогда волшебник поведал, почему не хотел выполнять желание камешка. Ведь камешек с человеческим сердцем влюбился в принцессу с каменным сердцем, а принцесса с ожившим сердцем влюбилась в юношу с окаменевшим сердцем. На том песня кончалась. «Глупее я ничего в своей жизни не слышал». Даже те портовые куплеты, что слагают пьяные матросы, обладают большим смыслом. «Молодец!» – недовольно буркнул я. Хотя голос у нее был тягуч, как патока, и сладок, как свежий мед, но могла бы и сменить репертуарчик. Приманило все зверье из леса. И, если что, волшебники камни в людей не обращают, разве что наоборот. Усмехнувшись, вспомнившись излюбленной академической байки, я глубоко вздохнул и мгновение спустя заснул. «Как ты можешь утверждать, что скинка останавливает кровь?» — продолжала причитать принцесса. «Я же в это время скорбно молился богам о неспослании мне огненного дождя, потопа, серафима с пламенным мечом. На худой конец могли бы меня в соляной столб превратить». «Да, в Алиате скинка запрещена для ввоза. Помнится, султан сначала пошлину повышал, а потом и вовсе запретил». Ее же в каждой курильне можно было найти, и народ, покурив, сходил с ума. А ты хочешь ее для врачевания употребить? Постойте, не перелистывайте страницу. Я понимаю, ее треп достал даже вас, но я сейчас поясню. Началось все с сегодняшним рассветом. Надо признаться, утро было прекрасным настолько, насколько может быть в принципе прекрасно утро. Пели птицы, журчала маленькая речка, из-под углей тянулся аромат запеченного мяса. Да и завтрак внушал уважение. Никакой каши и росы, лишь оленина и свежая, холодная до дрожи, водится из реки. Казалось, ничто не сможет омрачить сей день. Но, видимо, я исчерпал расположение богов, и они вспомнили наемника Тима Ройса, которому стало слишком хорошо житься. Утром я предоставил смуглянке время, и та вдоволь плескалась в ручье. Я же на скорую руку умылся, сменил воду во фляге и спрятал кострище. Привычки. Потом мы продолжили путь. До деревни оставалось часов 9-10 ходу, и я решил, что будет куда лучше, если мы сбавим шаг, но обойдемся без привалов. В своем плане я не учел лишь одну переменную «Мию», так и решил называть «Лямию», когда понял, что это имя мне без смешка не выговорить». Дочка-визири решила вспомнить, что она вроде как леди, и ей не положено бродить по лесу басой. Когда же я сообщил ей о том, что предложенные сапоги некая черноволосая красавица выбросила во враг, она лишь хмыкнула и попросила сотворить ей сапожки. Великих сил мне стоило не разругаться с ней в пух и прах, так что я просто сообщил, что не могу этого сделать. На вопрос «почему?» сочинил какую-то страшную сказку, Чем добавил в копилку мифов о шерханах еще немного жути. Девушка успокоилась на время. Потом же все началось снова. Она ныла и ныла, ныла и ныла, и все продолжала ныть. Потом она и вовсе расселась на пне, ярко примете того, что мы близко к людям, и заявила, что не сдвинется ни на шаг, пока не отдохнет. «И вот что бы вы сделали на моем месте?» Наверное, превратили ее в камень, что было бы весьма забавно, и убрались врагов. Увы, я скреплен с этим существом своим же словом, так что пришлось идти на крайние меры. Я просто достал веревку, под крики, попытки кусаться, а также пинаться и бодаться, затянул узелком своеобразный поводок у Мии на запястье, а второй конец обмотал вокруг своего». Этот яркий пример хамства и полного пренебрежения приличиями принес мне сначала десяток минут отборной брани, в которой я разве что с темными богинями не был сравнен. После же наступила блаженная тишина. Не смею описать то наслаждение, которое испытывал, когда звуки, доносившиеся до моего слуха, ограничивались лишь игрой ветра в листве, призрачными шорохами в глубине леса, пением птиц и прочей лесной симфонии. Это было сравнимо с тем, когда вы долгое время сидите в попутке и слушаете что-нибудь похожее на радиошансон или хиты-бутырки, а потом машина останавливается, вы выходите на улицу и... Вот примерно то же самое испытывал и я. Все было бы не так печально, если бы у меня на привязи шла обычная крестьянка или девушка с окраины города, а может и подруга служивого. Но ведь это была Тори, по-нашему аристократка. Уже через четверть часа Мия буквально взорвалась и стала причитать, что веревка жутко трет, и вообще она возмущена до глубины души. Пришлось остановиться и сорвать особую травку. Найти ее было так же просто, как гриб после дождя, и уже вскоре, разжевав горьковатое растение, я смазал этой кашицей слегка покрасневшее запястье подопечной. И это она называет натерло. Вот как Данеила, девушка-воин из отряда наемников, умудрилась целую декаду носить сапоги на боссу ногу, не рассказывая об этом никому. Это было натерло. А потом последовало представление, недовольный молчун, тогда еще тайно влюбленный в нее. Выполнив священную миссию по спасению чьей-то изнеженной кожи, я было вновь погрузился в манящую тишину, переливающуюся таинственным потусторонним лесным шепотом, как вдруг выяснилось, что «Принцесска хочет поболтать». Признаюсь, разговаривать на тему лекарственных трав мне понравилось. Лидия была весьма осведомлена в этом вопросе. А я уже три года как не общался ни с кем, кто знает о лечебных свойствах флоры больше, чем обычная деревенская хлопотушка, которая на любую хворь подорожник приложит. Так и потянулось. За беседой время пролетало незаметно, и я даже воспрянул духом. Но зря. Никогда не стоит забывать, с кем ведешь беседу. В какой-то момент мы перешли на забавные истории, и я тут же припомнил, как останавливал кровь принцу Константину, когда тому расквасили нос. Тут же выяснилось, что на Востоке забой травы обзывается скинкой, и никому в голову не придет лечить ей кого-то. Я был обвинен в варварстве. И вот эта цепочка событий, виновным в которой я вижу только себя и свой порыв попутешествовать и получить за это какие-то барыши, привела к следующему диалогу. «Святые боги!» — вздохнул я, возведя очи горе. «Да какая тебе разница? Ну, использовал я эту твою скинку, чтобы вылечить кого-то. Тебе-то что? Чего ты извелась? Нет, я понимаю, если бы я простуду каленым железом врачевал или перелом кувалдой правил, но подобная мелочь? Все так говорят, мелочь». Никак не успокаивалась смуглянка. «А в итоге от такого неквалифицированного лечения один вред. Ты вообще спину свою видел? А она-то тут при чем?» А все при том. Причем при том? Вот только не прикидывайся дурачком. Ты, конечно, варвар, но такие вещи должен понимать. Я тебя сейчас вообще не понимаю. Пф, значит, действительно дурак. И все равно скинку так поменять нельзя. Можно не перепрыгивать с темы на тему. А если бы у него от этой твоей забой травы осложнения пошли? Но ты ведь как-то об этом не подумал. Куда тебе? Лишь бы саблями своими махать, мужелан. <плых> Хорошо, ладно. Я опять вздохнул и потер переносицу. «Предположим, между спиной и скинкой есть хоть какая-то связь, но сабли-то зачем приплела?» «Ничего я не приплетала!» Надулась Мия и, вздернув носик, отвернулась. «Боги, вы слышите меня? Какую жертву вам надо принести, чтобы вы заставили меня забыть имперский и алиатский языки?» Продолжая тяжко вздыхать, я вел за собой девушку, надеясь, что её обида продлится дольше, чем полчаса, потому как потом она снова начнёт меня учить. А ещё говорят, что все высокородные хорошо воспитаны. То, как она себя ведёт, и близко к воспитанию не лежала. Как же я ненавижу скулёж и нытье. Солнце потихоньку клонилось к западу, стремясь поскорее спрятаться в волнах закатного моря. Редкие лучи спешащего на покой светила падали на землю, проникая сквозь густой потолок листвы. Они походили на золотые столбы, щедро разливающие гордый металл по зеленому ковру. Можно было наблюдать, как мистично шелестит ветер, будто танцуя со светом. Он играет, дразнит его, то стремительно вороша кроны, создавая в лесу целое светопредставление, то затихает, скрывается где-то в небесной выси, давая солнцу возможность согреть живых существ. Но вскоре, собрав свои немалые силы, ветер вновь устремляется к одной лишь ему известной цели, руководствуясь лишь ему известными причинами. Чем-то мне это напоминает принцессу. Избалованная девица, считающая, что раз уж она что-то знает, то истина в последней инстанции и сомнению не подлежит. Чувствуется, что когда через полгода, даже представить сложно этот срок, полгода, я от нее избавлюсь, то принесу немалые жертвы Харти, как минимум золотой для нее отыщу. «Я устала». Не прошло и часа, как это чудо снова завело свою шарманку. «Давай отдохнем». «Нет», — буркнул я. «Нам осталось совсем немного. Скоро уже деревня, там отдохнешь». Девушка тронула меня за рукав, и я повернулся к ней. «А, темные боги! Вот только мокрых глаз мне не хватало!» «Ты час назад говорил то же самое, и два часа, и три тоже!» «Если бы ты чуть быстрее шевелила ногами, уже давно пришли!» Откровенно соврал я и дернул веревку, возобновляя ходьбу. «У меня ноги болят, я больше не могу идти!» Жалобно проговорила Алятка. «Скажи это моим выброшенным сапогам». «Давай остановимся, а потом продолжим путь. Сам же говоришь, что деревня уже близко, час-другой ничего не изменит». «Нам нужно попасть туда до темноты, иначе закроют ворота и не пустят. А если будем настаивать, то собак натравят или камнями закидают». «Как собак? Почему не пустят?» Искренне удивилась Мия. «А с какой стати тебе должны пускать в деревню ночью? Что, народу больше делать нечего, кроме как мужиков из постели тягать, чтобы засов поднимали на воротах?» «Ну... Ну...» Ну! ну но, но передразнил ее я. Шевелись уже, если не хочешь опять на земле спать. Девушка захлебнулась от возмущения, а потом выпалила. Ты бесчувственный посой мужлан! Тут уж я не вытерпел! Резко обернулся и ледино толкнулась на меня. Я же только дернул веревку и впирился в кошачьи гляделки мии. А ты избалованная, смазливая девчонка! Только и слышу «Ох, как мне плохо! Ох, как здесь скучно! Ох, где же мои слуги! Ох, как хорошо во дворце! Ох, сделай то, сделай все! Оглянись ты в лесу! И единственная твоя надежда на возвращение домой — это презренная басота, осмелившаяся так неуважительно себя вести. Вот только ты в данный момент беднее меня, и выжить одна не сможешь. А значит, могла бы проявить хоть чуточку уважения. И если ты не заметила, ты и сама сейчас баса. «Я понимал, что говорю теперь много обидных вещей, но меня уже понесло и забрало-опустилось. Бесконечное бла-бла-бла. Вот только попробуй сейчас зареветь. Клянусь богами старой и новой религии, я закопаю тебя в яму по голову и оставлю на суд лесной. А если до завтрашнего дня хоть слово обронишь, превращу в камень и закину в самый глубокий, темный, кишащий змеями и разными тварями провал!» Губы девушки задрожали? А на глаза навернулась предательская влага. «Я тебя ненавижу!» Выкрикнула она. «Прекрасно!» — гаркнул я. «Ненавидь свое удовольствие, только заткнись и не мешай мне заниматься вопросами нашего выживания! Темные боги, но почему я сразу врагов не свернул?» Скрипнув зубами от злости, я развернулся и дернул веревку. Настроение стремительно портилось, но я своего добился. Исключая рваные, редкие, сдерживаемые всхлипы где-то позади, больше ничего не раздражало слух. Возможно, многие из вас сейчас бросились бы утешать леди. В конце концов, она не виновата, что выросла такой. Да и если сравнить ее со многими аристократками, то она еще держится молодцом. Мол, другие аристократки уже ревели бы на взрыт и рвали на себе волосы, одновременно с этим кусая локти. А она почти целый сезон держится. И все же, даже учитывая тот факт, что я был слишком резок и от чести прав, «Здравый смысл мне отшибло начисто, и извиняться я не стану ни при каких обстоятельствах». Через пару часов мы дошли до деревушки. Она стояла на широкой вырубке, и дальше виднелось поле, за которым, скорее всего, лежала дорога, достаточно широкая, чтобы по ней проехала повозка, но не подходящая для караванов, крупных торговцев и уж тем более военных отрядов. То, что нужно. «Здесь можно пару дней передохнуть и купить самое важное». Вокруг поселения тянулся длинный, местами покрывшийся мхом и выросшими ветвями чистокол. Не особо высокий и уж точно не похожий на фортовую стену крупных поселков. При желании эти некогда массивные заточенные бревна можно пробить чуркой побольше. Но старосту деревушки под названием «Хлебка» это нисколько не волновало. В конце концов, ни один барон не захочет, чтобы дорога лишилась столь удобного перевалочного пункта. Да и частый путник оставит в трактире звонкую монетку, а крестьянин, знай себе, сеет, пашит да барщину соблюдает. Вот он, нехитрый закон тихой жизни на краю баронств. Оглянувшись на девушку, которая тут же отвела взгляд, я действительно пожалел о несправедливых и резких словах. Ведь как она держалась, когда целую ночь штопала мою шкорку. Не каждый парень на такое способен, а тут домашняя, вернее, дворцовая девчушка. Вот только непонятно, почему она капризничает. Или в игры какие со мной играет. Ну куда уж мне? Наемникам тайной дворцовой стихии и женского ума не подвластны. И если она хочет, чтобы я к ней нормально относился и не срывался почем зря, пусть ведет себя попроще, что ли. Тяжко вздохнув, я побрел к импровизированным воротам, представлявшим собой две высокие створки метра по три каждая. Сама же стена была метра четыре, а то и четыре с половиной. Створки эти уже пропахали глубокие борозды в земле. На ночь их запирали на массивный засов, с которым и пятеро кузнецов еле сдюжат. А простого люду с полей пришлось бы нагнать с десяток. Потому-то я и торопил, миледи. Ведь запоют цикады, и засов опустят, а на пришлых посыплются оскорбления и камни. И даже проезжая здесь император, створки никто не распахнет. Его императорское величество не имеет в баронствах никакой формальной власти, разве что экономическое влияние». Когда мы уже почти дошли до маленькой сторожки, я резко остановился, будто молчун огрел меня по голове и вбил по пояс в твердь. От неожиданности девушка налетела на меня, но я вовремя подхватил ее и не дал упасть. «Прошу прощения», — на автомате выговорил я и отмер. Не знаю, что она там ответила или не ответила вовсе, но я лишь сейчас осознал, что впервые за 8 лет, трудно в это поверить, да сорвался. И не просто сорвался, ну то есть не разбил кому-то лицо, не вызвал на дуэль, хотя на дуэлях никогда не сходился, а вот так взял и наорал. Да тёмных богов в мой дом, я вообще никогда в жизни ни на кого не орал. И стоило мне потянуть за эту ниточку, как я тут же понял, что никогда в жизни не решился бы сойтись в битве со сворой волков, предпочтя их обществу толстый сук, на котором можно укрыться. Также я бы никогда в жизни не сказал девушке при первой встрече то, что сказал Мии, когда она очнулась. Нет, ну это же надо расписать леди все ужасы лихой вольницы. И уж тем более прыжку в водопад нормальный я предпочел бы отсидку в кустах. Поверьте, я бы сумел укрыться от горячей погони даже с выводком мартовских котов на руках. Не то что с этой тогда полуобморочной несчастной. И, конечно же, бывалый наемник никогда бы не заснул на берегу озера, не почуяв сквозь дрему запах паленого мяса и горящих повозок. «Кем будете?» – спросил плотный мужичок в сторожке. В руках он держал звонкий колокольчик на деревянной палке, а в темных глазах светилось подозрение, смешанное с легким страхом. Часто путники ожидают увидеть в таких будках какого-нибудь старичка. Но кто в своем уме посадит на эту должность уважаемого человека в преклонных летах? А уж в деревнях любой, кто природный цвет волос давно сменил на седину, пользуется уважением и относится к нему с почтением. Ну, в большинстве случаев. «Здрав, будь добрый человек!» Я положил правую руку на ременную бляху и поклонился сторожу. Потом положил туда же левую руку, развернулся к деревне и сделал поклон в пояс. «И пусть твой дом будет в здравии. «И ты, здрав, будь добрый путник!» Из глаз крестьянина пропала настороженность, а на смену страху пришло любопытство. «Таверну найдешь в конце главной улицы. Ну а где дом брата твоего, не буду говорить. Коль ты есть тот, кем хочешь казаться, сам найдешь, а коли нет, то не обессудь». «Спасибо и на этом», — кивнул я. «Тихой ночи тебе, добрый человек». Ха, «И тебе, путник». Мужичок хмыкнул и окинул цепким взглядом ладную девичью фигурку. «Тихой ночи». От чего то этой незатейливой шутки улыбнулся и я, в результате чего чуть было не оказался прожжен чьими-то зелеными глазами. Мы вошли в деревню. Главная улица и именовали свою единственную улицу, самую широкую, ту, которая шла от ворот до площади, а потом упиралась в дом старосты, самого уважаемого человека. После хозяина барона, конечно, ну и после волхва, или как их еще называют ведуна, чародея, чароплета и двуязыка. В общем, как только нашего брата здесь не величают. А вообще, маги и волшебники, которые живут на таких хуторах, весьма опасные личности. У них тут, так сказать, всё родное. Вот идёшь ты по деревне, а с соседнего дерева на тебя ворон смотрит. Вот что в этом может быть особого? Но, возможно, глазами этой птицы на тебя смотрит сам ведун. И вот он же знает, кто ты, откуда, зачем явился и что недоброе можешь сделать на этой земле. Про доброе эти недоучки обычно не думают. Они параноики, постоянно ищут подвох. Но пусть они недоучки, как и ваш покорный слуга, но каждая травинка, сдобренная разными смесями, каждое дерево, которому нашептали заклинания, и каждый подкормленный зверь будут на стороне ведуна. Так что, когда идут воины, в деревне первым делом отправляют боевых магов, а потом уже солдаты-легионеров. «Каррр! Карр! Карр! прокричал ворон и унесся в северном направлении. «О, как!» Значит, я был прав, действительно птица-волхва. Они обычно живут на отшибе и зачастую за забором, тем самым придавая себе солидности, мистичности и весу у местных. Да и делами своими заниматься куда проще, когда тебе в окно не заглядывают любопытные детишки, а народ не прячет девок от греха подальше. Бедунов хоть и уважают, но опасаются даже посильнее заезжих настоящих магов. Вот такие нравы у простого люда. Шли мы по песчаной дороге, на которой могли бы разъехаться бортами две груженные повозки. По каждой стороне стояли дома. Избами их не назовёшь, ну а срубами и подавно. У каждого есть и крыльцо, и стойло, и банька. Виднелись огороды и даже беседки. На окнах резные ставни, из труб валит густой дым. Деревни Баронств мало чем напоминают хутора империи. Здесь каждый крестьянин зажиточен, потому их так не любят имперские земледельцы и просто обожают торговцы. А все почему? А просто бароны, хоть свиньи еще те, но за своим стадом, простите этот нелепый каламбур, следят внимательно. Ведь с паршивой овцы, как известно, шерсти всего клок, а вот с упитанной, ухоженной, возвращенной овечки прибыли куда больше. Барщина здесь, конечно, строгая, но не отягощена прочими налогами, сборами и данью. Вот и жиреет народ. Почему же имперские крестьяне не бегут сюда? Бегут, разумеется. Еще как бегут. Вот только кто их здесь ждет? Как прибегут, так их обратно и отошлют, дабы император вдруг не решил, что ему не нужны под боком баронства. И не заслал сюда регулярную армию вместе с боевыми магами, которые стройным маршем пройдутся по свободным землям и оставят за собой пустыню. Когда же мы свернули в переулки, так называется пространство между двумя заборами, я стал искать нужные знаки. Пространство же это столь узкое, что пройти могут лишь два человека, третьему уже места нет. Поначалу Мия шла сзади, но постоянно спотыкалась о кочки или в подступающей мгле неправильно ставила ногу, отчего пыталась завалиться на чужой забор. Так что в скором времени я решительно схватил ее за руку и повел рядом, как неразумное дитя. Впрочем, вне дворцовых залов большинство аристократок таковыми и становятся. Дорожки петляли и уходили куда-то вглубь. Деревни строят просто, а центры как крайние. Тут не соблюдается никакая система, нет четких переходов и прямых линий. Все навалено в кучу и перемешано в хитрой паутине дорожек. Кстати, именно поэтому Москву и называют «большой деревней», а вовсе не потому, что там царят хамство и полное неуважение к ближнему. Хотя, может и поэтому. Ну а вы не подумайте, я к жителям столицы отношусь нормально, непредвзято. Просто, видимо, так сложилось, что из всех людей, которые живут в этом городе, я общался с самыми, как бы это сказать, москвичами, что ли. Впрочем, знаком я был и с вполне приятными личностями. Кстати, я где-то слышал, что москвичи о петербуржцах примерно того же мнения. В общем, две столицы в одной стране — это не есть гуд. Дома ближе к краю становились все беднее. Пропали беседки, забор обвешали, виднелись даже огороды, поросшие сорняками, а это признак крайнего упадка. И все же я не мог найти нужное мне здание. И когда я уже почти отчаялся и был готов месить грязь по направлению к таверне, мне попался на глаза дверной косяк одного из обветшалых домиков. Это оказалось единственное крыльцо в округе, которое даже в предсумеречный час освещалось факелом. Дом был хороший, крупный, с массивными бревнами у основания, ухоженным огородом, маленькой банькой и некрупным амбаром. Что же он делает в бедном районе? Просто когда сюда заезжали нынешние хозяева, дом действительно был убогим, но наш брат труда не боится. Единственное, что разбивало образ аккуратного жилища, это изрезанный царапинами косяк входной двери, причем факел водрузили таким образом, будто специально хотели подсветить эту паутинку. И я, нисколько не боясь и не стесняясь, перегнулся через калитку и отодвинул задвижку. Эти задвижки вообще скорее для антуража, чем для какой-то реальной защиты. Подойдя к дому, все так же держа в левой руке уже потеплевшую ладошку дочери-визиря, я провел пальцами правой по косяку. Царапины не были старыми. Возникало такое ощущение, будто их подновляют чуть ли не каждый день. Я прикрыл глаза и, глубоко вздохнув, постучал в дверь. Спустя пару минут раздались шаги. «Кто такие я?» Дверь открыла пожилая женщина. Она была высокого роста и крепко сбитой. Седые волосы, стянуты в тугую косу, а в мозолистых руках – длинная скалка, которая в это мгновение казалась пострашнее наточенного бастарда. Из одежды на крестьянке простой, но приятный сарафан. А на ногах – ладные сапожки, которые не у каждой горожанки найдутся. Засунув руку за пояс, я вытащил из потайного кармашка одну из последних золотых монет. Их у меня осталось всего четыре. «Не пустите ли переночевать на сеновале?» – спросил я, протягивая монетку. «Вы, наверное, пальцем у виска крутите. Предлагать крестьянину целый золотой запастой разве что не в хлеву». «У нас на сеновале крыша протекает, и кот шальной ходит», – покачала головой женщина. На старуху она ну никак не тянула. Я убрал золотой, а из другого кармашка достал последнюю серебруху. «Не пустите ли переночевать на чердаке?» Хозяйка покачала головой во второй раз. Чердак весь в пыле и мусоре. «Тогда я в третий раз сменил деньгу, достав медную монетку. Не пустите ли нас переночевать в свободной комнате?» «Старый!» – раздался крик. «В тебе тут пришли, а вы проходите, нечего на ночь глядя на пороги толкаться». Я улыбнулся и спрятал монетку, а наткнувшись на полный недоумение зеленые глаза, поддался какому-то наитию и подмигнул. Внутри все было так же, как и в нашем с Добряком срубе. Ну, почти так же. А если честно, то это все равно, что сравнивать номер люкс и наркоманский хостел. У нас были земляные полы, из которых частенько вылезали черви. Здесь же пол деревянный, залитый смолой, потом посыпанный песком и сверху укрытый досками. Потолок, сколотых пополам бревен, уложенных на поперечную балку, и вся эта конструкция обмазана глиной. Стены же обиты липовыми досками, а внизу стояли резные лавочки. Выше виднелись аккуратные полочки с разным добром. На окнах висели занавески, а это уже в принципе нонсенс. В поселке еще ладно, но в деревушке, фактически на хуторке, это признак зажиточности. Наверное, странно говорить про зажиточность, когда в доме живут два человека в возрасте, то есть ни в мастерской, ни в поле не поработаешь. Но все объясняется одним простым фактом. «И кого там принесло на ночь глядя?» Из-за угла вышел крепкий старичок с повязкой на левом глазу и целой плеядой шрамов на руках. «Кому по ночам не спится?» «Хорошего ветра!» – кивнул я хозяину дома. Тот лишь отмахнулся и протянул мне руку. «Прямых дорог? Ну какие в этой тюрьме дороги и ветер?» Я пожал ему руку, как это принято на Ангадоре. То есть сжимаешь не ладонь, а предплечье. «А тебе, труп ходячий, значит, дороги и ветер подавай, да?» Раздался голос хозяюшки откуда-то с кухни. «Молчи, корга древняя, лучше стол накрывай». Пень трухлявый, ишь, перед гостями перья распустил. Странно, но все это вызывало лишь улыбку. Женщина продолжала распаляться, но старик прикрыл дверь, ведущую, судя по всему, в обедню. «Вот ведь достало!» — выдохнул он. «Знаешь, молодой, не женись. Что хочешь по жизни делай, но не женись!» Я сначала не понял, к чему это он, но Мия, поспешно вырвавшая свою ладошку из моей руки, сама дала ответ. «Мы не вместе!» «Ай, вот о чем я и говорю!» — опять вздохнул мужик и опустился на лавочку. Я дождался, пока сядет леди, и уж потом присел рядом. «Хоть чему-то герцогиня Лейла и графиня Норман меня обучили!» «Вы даже не вместе, она уже вперед мужского слова лезет. А как браслет на запястье появится, так такое впечатление, что не беседу ведешь, а от служивого отбрехаться пытаешься. Натурально за глотку держит». <свят> «Спасибо тебе за совет», — хмыкнул я. «Видимо, и ты не нашел под пнем книгу в золотом переплете, где было бы написано «Как ужиться с женщиной». «Многое я под пнем видел, многое в мешок спрятал, много на торг оставил, но такой книги не видывал». — А если бы и видовал, тебе зеленому ни в жизни бы не отдал. — Так мне и не надо во владение. Так полистать бы, посмотреть одним глазком. Глядишь, и жизнь бы наладилась сразу. — А что, без знаний нужных совсем все плохо? — прищурился дед. Мия смотрела на нас с легкой опаской, как смотрят на сумасшедших. Ведь ей наш язык вроде имперский был совсем не ясен. — Не поверишь, по глупости делаю глупые вещи, по неразумению говорю неразумные слова, даже не знаю, что такое. Вопреки моим ожиданиям, дед лишь улыбнулся и хрустнул костяшками некогда пудовых, а сейчас сморщенных кулаков. — Привыкнешь. На дорогах змею ползают редко, учиться с ними общаться некогда, так что учись сейчас. — Пытаюсь, но больно ветер сильно в спину дует. — Расскажешь? — Накормишь? Дед снова хмыкнул и крикнул. «Презренная женщина, как там наш ужин?» «Готово уже все!» — раздался второй крик. «Ну, пойдемте». Поднявшись, я предложил руку Мии, но та фыркнула и поднялась сама, попутно окинув меня столь уничижительным взглядом, будто перед ней полуразложившийся труп червя. «Вот как женщины это делают!» «Вроде я с какой-то стороны и прав был, но прошел всего час, а меня уже одолевают смутные сомнения». Может развить волшебство, и пусть ее обновленное платье осыпется травой. Кстати, о волшебстве. Надо бы содержимое мешка толкнуть, а то скоро совсем без денег останемся. Я подозревал, что дочка Визиря отправилась в путешествие, имея на счету в банке определенную сумму на дорожные расходы. Но здесь сыграли свою роль два фактора. Упертость и дутые принципы, из-за которых я бы с такой просьбой ни за что не обратился к надменной девчонке. Уж лучше потом статью расходов включу, когда папеньке дочку передам. И будьте уверены, визирю повезет, если я на бумаге увеличу потраченную сумму всего в 2-3 раза. Миновав коридор, мы очутились в обедне. На широком столе, покрытом скатертью, стояли четыре миски с вкусно пахнущим луковым супом. В центре виднелись горшки с тушеным мясом, а на большой деревянной доске лежали разные овощи. Также был горшочек с оленями, а на домовой печи пыхтел местный аналог чайника. Эдакий уменьшенный самовар без ножек. В животе заурчало, и хозяйка одарила меня доброй улыбкой. «Садитесь», — сказала она, и мы расселись. В руки мне сама собой легла деревянная ложка, и я тут же возмолился всем богам, чтобы леди не обидела хозяев и не показала свою фи простому для нее столу и простым прибором. Но девушка не показала виду. Она уплетала суп за обе щеки. Разве что треска не было слышно. Голод он равняет всех. А суп оказался просто божественным на вкус. Я и сам не заметил, как ложка уже стукнула о дно миски. Тогда хозяйка забрала опустевшую посуду и подвинула к нам горшочки. Едва я поднял керамическую крышечку, как в ноздри ударил аромат мяса, овощей и картошки. В общем, неудивительно, что и эту порцию я слопал с невероятной скоростью. Впрочем, девушка оказалась быстрее. Вопреки всем ожиданиям, седая женщина была только рада и смотрела на нас с материнским умилением. Вскоре мы уже потягивали ароматный чай и заедали его сушками. Понравилась пришлась трапеза?» – спросил хозяин, обмакивая сушку в кружку. «Уже давно мы не ели ничего вкуснее», – кивнул я. «Благодарю вас». «Надеюсь, я тоже смогу тебя поблагодарить за столь же вкусный рассказ?» «И я надеюсь на это». Вновь кивнул я и начал рассказывать историю, которую из присутствующих поймут лишь трое. Путь свой я начал из второго дома. Дорога шла кривая, и ветер странно себя вел. Он дул то с запада, то с востока, а иногда приносил северные холода. И никто не решался меня подвести. В итоге я оказался в гроте с отравленной водой, но вовремя успел это распознать. Пришлось бежать по извилистому тракту. В мои руки попал алый цветок с шипами. Дед крякнул, а женщина лишь покачала головой. «Я понес этот цветок на запад, где он рос», — продолжил я свой рассказ, напрочь игнорируя смятение высокородной. Через три сезона мне случилось биться за него, и опавшие листья оцарапали мне руки. Тогда я некоторое время стоял на месте, но вскоре чужой ветер понес меня на север. Там я шел сначала по холмам, но случалось спуститься под них, где я провел десятую долю перехода по имперскому тракту. Цветок отказывался оставлять меня в покое. Лишь выбрался я на божий свет, как повстречал трех ласточек. Одна из них села мне на плечо и указала путь к телеге. В ней я обнаружил, кроме старых, нового попутчика, оказавшегося лицом высоким, с глубокими корнями. Так мы двинулись дальше, все глубже уходя в бурелом. Ветки били нам по ногам, а острые колючки изрезали лицо. В конце концов мы вышли к саду, где я и посадил цветок. Вот только пока сажал его, шипы стебля так сильно впились мне в руки, что чуть не познакомили меня с темным садовником. Женщина снова охнула, а хозяин так сильно увлекся рассказом, что перестал пить. Там же разминулись наши пути. Кто-то из попутчиков отправился еще дальше, а один нашел свой последний порог. Тогда, собрав плоды, я отправился к холму царей. Здесь я обменял семена на чернила и пергамент. Год я провел на месте, в метаниях не столь праведных, сколько справедливых. Мне довелось выплатить черный долг и показать три последних порога трем высоким людям. Один из них на короткое время стал для меня попутчиком, но я так и не понял, кем же он остался на тот момент, когда ветер перестал его беспокоить. После этого я пришел в дом и стал попутчиком для хранителей золотой шкатулки с розовым бриллиантом. И отвезти ее нужно в место, где яркий глаз пробуждается от мокрого сна. Наша дорога началась ровно, без ухабов, без проливных дождей и красных ходоков. Так мне казалось, но красные следили за нами и вели к себе. В итоге весь караван встретил последний порог, а у меня на руках оказалась шкатулка. Красный попытался ее открыть, но я вовремя подоспел и отвел его к последнему порогу. Потом была погоня. Я долгое время бежал к изначальному дому, но наткнулся на семью серых ходоков. Мы дрались, я выжил, а они нет». Здесь мой рассказ подходит к концу, так как после я постучал в вашу дверь. Мия уже минут пять назад прекратила попытки расшифровать мой рассказ и теперь просто наслаждалась ароматным напитком. Хозяйка же нервно теребила в руках скатерть, а мужик лишь хмурился. По кривой дороге ты идешь. Я слышал про цветение алого бутона, слышал и про сад, в котором его посадили. Половина его тогда сгорела. Ложно это дело, жечь спокойные цветы. Тебя же не виню. Те, кто идут за семенами, подневольны. Тут мне нечего сказать. За черный долг зауважал. И за то, что ты Ресоры высоким обломил тоже. Но не разобравшись в себе, сложно идти дальше. Про случай в изначальном доме мне уже рассказывал чероплет. Его ворон летал рядом, и старый попросил меня подготовить комнату для брата. Признаюсь, я тогда удивился. Последний брат приходил сто лун назад». «Есть ли рассказ брата, который я мог бы услышать?» Дед лишь покачал головой. «Тот рассказ был платой. Не могу я плату одного отдать другому. Прости, но нет. Его рассказ останется лишь здесь». Старик указал себе на висок. «Должно мне дознаться, будет ли твой рассказ платой?» Я недолго думал над этим вопросом. «У меня неплохо выходит колоть дрова». Хозяин улыбнулся. Женщина тоже улыбалась. «Правильный ответ. Рассказ слишком хорош для платы, но многие братья об этом уже забыли. Как и забыли они о медной истории. За прошедшие сто лун ко мне приходили еще четверо, но они не знали ни истории, ни нашего языка. Я прогнал их, а чероплет наслал на них воробьиную стаю. Те ушли еще до первой звезды. Тебя же я приму словно как и положено до Первого Завета». «В доме есть гостевая комната, но покуда ты за этим порогом, она будет твоей, как и весь мой дом». «Благодарю тебя, но комната больше подходит для моей спутницы, я же предпочту крышу». «Хм, дел твое!» Хмыкнул дед и хлопнул ладонями об стол, давая понять, что один разговор закончен, и пришло время начинать другой. «Дорогая, покажи этой красавицу комнату, а то нам с парнем надо бы поговорить о железных делах». Я уже ожидал встретить очередную волну неудовольствия от Мии, но я настолько разморил сытный ужин, что она уже давно сопела у меня на плече, а я и не заметил. Все же язык путников дается мне тяжело. Сколь не пытался добряк в меня его вколотить, сколь не была прекрасна моя память, а речь не давалась ни в какую. И этот маленький диалог стоил мне больших интеллектуальных затрат, до таких, что даже голова разболелась. Хозяюшка нежно подхватила леди и повела ее полусонную куда-то вглубь дома. Старик же, хотя так его называть просто нельзя, отодвинул чашку и достал простецкую трубку. Забив ее табаком, щелкнул древним потертым огнивом и затянулся. «Пока она не видит», — оповестил он меня, выдыхая колечки дыма. «А ты чем страдаешь?» «Да вот, пытаюсь вырезать фигурки, но пока не очень получается». Мужчина пожал плечами. Со временем придет у меня. Ну ладно, покажи, что в мешке. Ради просмотра содержимого мы отошли в кладовую. Здесь, в маленькой коморке, было развешено веленое мясо, лежали сушеные листья и травы, а еще стояли банки и горшочки со всякой всячиной. Я развязал тесемки и стал выкладывать на прилавок все, что осталось от молодого оленя. Торговались мы долго, да так лихо, что седая женщина два раза приносила нам чай. В итоге сошлись на одной серебрухе и двух медиках за все. Причем часть денег тут же ушла на две пары обуви, хоть и поношенной, но добротной. У нашего брата другой нет. Также я прикупил серую матерчатую рубашку и сарафан. В старом сундучке, где лежали эти вещи, имелось еще кое-какое барахлишко. Но я отказался брать, так как неизвестно, что там впереди и когда пригодится крупная монета. В итоге, пожав мне руку, хозяин дело покряхтел, наигранно схватился за поясницу и предложил отправиться на боковую. Я согласился. Взяв плащ, поднялся по приставной лестнице на крышу, и там улегся у печной трубы, которая послужила мне грелкой. На небе уже сияли звезды, а по главной улице, что лежала в паре кварталов отсюда, ходили дозорные с факелами. Они вроде как охраняли покой и сон сельчан. В двух вышках с обоих концов селения также сидели смотрящие. Правда, что-то мне подсказывает, что вряд ли они смогут выдержать дозор, когда наступит час сурка. Час, когда даже самый бывалый служивый, нет-нет, да киморнет на минутку-другую. Вот и я, сколько не предавался самокопаниям, сколько не искал ответ на вопрос, отчего я так себя веду. Но когда луна выглянула из-за облака и озарила меня своим светом, будто укрывая теплым одеялом, Отправился в долину снов. Крынг! Топор разрубил древесину и ударился в пень. Наверное, у этого парня есть какое-то особое название, мне неизвестное. Разогнул спину, я утер под солба. Колоть дрова я действительно умел и даже любил. Это было, с одной стороны, не так-то просто, но с другой, это легко на каком-то ином уровне. Взять полено, положить на пень, занести топор и, работая одновременно прессом, поясницей и руками, опустить лезвие вниз. И так раз за разом, час за часом. Короткий перерыв, чтобы промокнуть пот, посмотреть, как высоко солнце и смочить горло холодной водой. Крынк! Крынк! Кричит топор и колет дерево. Простые движения, простая цель. Никаких мыслей или эмоций, лишь незамутненное сознание, для которого свет клином сошелся на очередном полене. Топор лежал в руке удобно, а мозолистые ладони были привычны к подобному, так что для меня колка дров сродни зарядки или бегу по утру. Когда же рядом с домом выросла поленница не самых больших, но внушительных размеров, я в последний раз умыл лицо и всадил топор в пень. Надо бы как-нибудь узнать его профессиональное название. Выдохнув, я перехватил флягу в другую руку и уселся на траву. Ветер приятно обдувал кожу, а от полуденного солнца спасала подаренная шляпа с широкими полями. Хозяин по имени Луний, оценив мое усердие, расщедрился и вручил эту старушку. Лет шляпе было побольше, чем мне, но выглядела она лишь слегка потрепанной. Вот что значит умение носить вещи. Когда я поднимался, то заметил, как в кухонном окне что-то мелькнуло. Я вернулся в дом. Ночь прошла хорошо, и я отлично выспался. А на завтрак была вкусная каша, не чита той, что я готовил в лесу. В общем, этот день обещал стать настоящим выходным. Мию еще с утра увели на кухню обучать какой-то там женской премудрости. Как обычно, я помолился всем богам, чтобы леди проявила уважение и почтение к простым людям. Но как капризная девчонка она вела себя, видимо, исключительно в моем присутствии хозяюшка Нания не могла нарадоваться на такую помощницу. Собственно, от этих дифферамбов я и свалил во двор, где оплатил постой колкой дров. Все же хозяин хоть и выглядит крепким, но с этим явно не справится. Может, конечно, нанять мужиков, но в деревнях и так не очень любят бывших путешественников, ведь мы оседаем лишь в старости. И получается так, в поле не работаем, ничем не торгуем, ремеслом не занимаемся, а живем порой богаче самых работящих. Вот севчане и негодуют на дармоедов. А объясняется сей факт весьма просто. За годы странствий кое-какой капитал, если ты удачлив и не мод, накапливается, что и позволяет стареть в свое удовольствие. Хотя, какое может быть удовольствие в старении? С этими мыслями я вошел в залу, где за книгой сидел хозяин. Здесь оказалось просторное светло. По стенам висели разные поделки из дерева, Кое-какие рисунки на пергаментных листах, а стол был заварен книгами и свитками. Пожалуй, если продать эту литературу, можно выручить неплохую деньгу. «Справился — Справился? — спросил Луний, отрываясь от чтения. — Ага. — кивнул я и сел напротив в кресло-качалку. Мы некоторое время помолчали, а потом бывший путешественник спросил. — Уверен, что доведешь ее до Алиата. Путь неблизкий, опасный, не каждому по силу. А тут еще и обуза. Не проще ли зайти в ближайшее отделение гильдии вестников и отправить слово ее отцу? Он-то, небось, тут же вышли отряд и ее заберут, а тебе и монета кое-какая перепадет». «Можно и так, конечно. Вот только вас не столько не насторожил тот факт, как ловко нас привели в свои логово разбойники. Ведь и караван был неприметный, и на Сулицкой никогда разбойников не водилось. А тут такой размах, все четко, быстро». Налетели, ограбили, причем, заметьте, добычу складывали в свои мешки, а сундуки, в которые могли быть вделаны следящие амулеты, оставили. Служанку убили не тронув. это тоже не походит на простую ватагу лихих людей. Тут, очевидно, по заказу работали. Но ее, по твоим словам, пытались... Луни неопределенно помахал рукой в воздухе. Это лишь то, что увидел я. Валять, и в ходу татуировки, и, возможно, одна такая есть и у Мии, Лиами... А Атаман просто хотел проверить, Тулю схватил. «Но зачем кому-то дочь визиря? Ну, спросят они выкуп, возможно, даже получат. Вот только потом за ними разве что сам султан не погонится за столь грязное оскорбление своей правой руки и названного брата». «Я тоже над этим думал», — кивнул я. «И пришел к выводу, что мы с вами простые люди, нам важны деньги и жизнь, а вот все эти аристократы всегда ведут какую-то игру». И едва я про это подумал, как понял, незамужняя дочь у визиря-то одна. Как известно, в Алиате дочь не уходит в чужую семью, а приводит в нее мужчину. Вот и выходит, что если кто-то женится на ней, то станет сыном визирю, а дальше... Дальше, если он окажется старше ее братьев, то станет первым наследником, — закончил за меня старик. Не совсем так. Пришедший из другой семьи не может наследовать, только если он не... «Не стоит на одну ступеньку выше, но это отпадает выше визиря только султана и ворот». «Есть еще одно «но».» «Дети шарханов», — помрачнел Луний. «Да, видимо, кто-то из придворных магов хочет продвинуть сынка повыше и получить влияние на визиря. Тем самым он сможет влиять на султана и на всю политику Алиата, занимающего добрую четверть нашего материка». «И ты хочешь поставить палки в колеса такой шишки?» «Или ты хочешь спасти девушку от участи почетной наложницы? Жить надоело, что ли?» Я не смог найти ответ сразу, и потому молчал, размышляя над непростыми вопросами. За это время на кухне уже закончилась возня, и женщины переместились в горницу. не знаю», — вздохнул я. «Может, мне просто нравится ощущать, что в данный момент я могу решить, куда потечет река под названием «Политика Алята? Может, во мне проснулся рыцарь, и я хочу спасти даму. А может, просто надеюсь, что из меня хоть герой нормальный получится. Вот много чего из меня не получилось, а герой вдруг получится. — А может, ты в своей академии просто сошел с ума? — печально улыбнулся хозяин. — Может, и так. Мы еще некоторое время посидели. Не знаю, о чем думал Луний, я же не думал ни о чем. В какой-то момент я просто устал думать и решил, что теперь буду действовать. Неважно что, неважно как, главное это действие, даже несмотря на то, что у некого действия будут определенные последствия. Все это мне теперь казалось незначительным, будто сама идея размышления о возможном будущем и чьей-то ответной реакции стала для меня какой-то глупой, практически ребяческой. — У тебя есть планы на вечер? — спросил вдруг хозяин. Я хотел было пошутить, но вовремя вспомнил, что такой юмор на Ангадоре не поймут. «Собирался поспать». «А в таверну сходить не хочешь?» «Восьмой вечер, что ли?» Собеседник кивнул, и я, не раздумывая ни секунды, ответил. «С удовольствием. Давно уже душу хочу отвести». «Вот это правильно!» Поддержал меня, еще не потерявший запал, бывалый дорожный топтало. «Пока же, уморим-ка время игрой в кости». «А ставки какие?» «Ну, как обычно» не достал мешочек и стал вытряхивать на столик игровые кубики. «Медяк на круг!» «Ох, чувствую, разорите вы меня до вечера-то!» ну no, но no. ну no, но no. Играть хитрый старик умел. За первые два часа он ограбил меня на дюжину монет, и лишь тогда я раскусил его прием. На мелких цифрах он повышал ставку, заставляя меня изменить тактику и ждать нужной комбинации. Это было нужно, чтобы не потерять инициативу в поднятии ставки. Но это я так думал. Пока я ждал вожделенного сочетания кружочков на кубиках, старик добирал любые другие комбинации. И в тот момент, когда я добивал или повышал ставку, на его стороне было неплохое временное преимущество, то есть та самая инициатива. Порой он заканчивал круг на 4, а то и на 5 комбинаций раньше, и, соответственно, забирал весь банк. Мне же оставалось лишь девиться подобной удачливости. Разгадав хитрый трюк, я тут же применил тактику добряка. В определенный момент я просто сбрасывал банк на руку Луни. Тот получал скромную монетку, не больше двушки. Я же приобретал темп и сам мог диктовать условия игры. Сделать с таким финтом ничего нельзя, разве что начать бешено вливать деньги в банк. Хозяин был к этому пока не готов, поэтому покорно принимал от меня медные подачки. А потом разом в конце круга отдавал мне их, да еще и с процентами. За час я полностью отыгрался и даже вышел в плюс на три монетки. Но Луний снова меня удивил. Теперь он повышал ставки только на быстрые комбинации, которые выпадают довольно часто. Мне приходилось сливать банк, или я просто ушел бы в минус. Получив же какую-то сильную кость, я мог отыграться, но хозяин так ловко манипулировал банком, что все равно оставался в незначительном плюсе так я спустил целых 5 монеток. Правда, и я знал не только одну хитрость. За 5 лет жизни в лесу, когда из людской компании у тебя лишь маньяк-наставник по совместительству заядлый игрок и выпивоха, учишься разным мирским премудростям. Вот я и продемонстрировал знание азартных увеселений, выиграв за 4 круга 7 монет. Теперь уже я сам оказался в плюсе на 2. «Так мы, собственно, и гоняли капитал по кругу. То хозяин выйдет в плюс, то я». Игра же сопровождалась смехом, необидными, но колкими подначками и разными байками. «Вот вы когда-нибудь могли себе представить, что мужик, возвращающийся с попойки, перепутает супружескую постель с загоном для овец, ну, а жену, соответственно, в общем, не в приличном обществе будет упомянута?» «А вообще я много нового узнала о простой крестьянской жизни и даже проникся к ней относительной теплотой, которая сохранилась ровно до тех пор, пока из горницы не вышла на нее, вооруженное здоровенной скалкой, больше похожей на стенобитный таран». С криком «Опять за кости взялся!» она кинулась к мужу. Тот показал несвойственную для его возраста реакцию и проворность. И что самое поразительное, даже сюрреалистичное, эта парочка стала бегать вокруг стола, а аки заигрывающие дети. Я сначала сидел с глазами размером с золотой каждый, а потом зашелся истерическим хохотом. На этот звук в залу вышла лямия, и я, как ни странно, подавился смехом. Девушка была одета в простенькое платье, состоящее из серого лифа, оголяющего точеные плечики, и широкой черной юбки в складку, которая еле дотягивала до икр. На ногах у нее красовались коричневые сапожки с бахромой. А черные, как безлунная ночь, волнистые волосы были подвязаны розовой лентой. На левом запястье красовался серебряный браслет с тонким, едва различимым орнаментом. «Сам того не осознавая, я припомнил знаменитое произведение». «Я продам душу дьяволу за ночь с тобой», — вырвалось у меня. Мия лишь презрительно фыркнула и тут же скрылась в горнице. Она хоть и не поняла, что я сказал, но поняла, что сказано это ей, а поскольку я возведен в ранг недостойных, то и обращать на меня внимания не стоит». «У женщины как же с вами непросто. Вон и Луни со мной согласен. Правда, они уже угомонились. Дело даже обошлось без деревоприкладства. Хозяйка, забрав кости, ушла сначала за своей помощницей, а потом они вместе скрылись в кухне. «Сколько языков слыхивала, а этот нет!» – протянул мой новый компаньон. «Мы уже успели выйти во двор. На небе несколько ленивые, нехотя загорались ночные огоньки». В шушащей листве засыпали птицы, а в пока еще неподвижной траве просыпались сверчки и цикады. Ветер, задувая с юга, обещал жару, которая будет лишь в середине лета. А вместе с присущей этим местам духотой наступит и невыносимая пора. Воздух в полдень будет дрожать, будто пустынный, и даже ведра воды не хватит, чтобы утолить иссушающую жажду. Ночью же придет живительная прохлада, будто заботливая сестра. Она укроет от зноя, и принесенный ею ветер будет что-то нашептывать и обещать лучшие времена. Значит, слышали не все, пожал я плечами. Луни закрыл за нами калитку, и мы двинулись к таверне. Еще до первых цикад мы добрались до главной улицы. Беззаботные дети спешно разбегались по домам, а суровые деды кричали на своих ветреных внучек. Слышны были скрипы засовов на загонах и хлевах. Это женщину запирали на ночь скот. Редко кудахтали засыпающие куры, и мурлыканье котов разбавлялось приглушенным лаем собак. Деревня готовилась ко сну, и лишь одно здание напоминало собой маяк в открытом море. Через его окна пробивался свет, а на легком ветру поскрипывала древняя, как сам мир, вывеска. Лак уже давно облупился. Выжженные буквы покрылись серой пленкой, а трещины были столь велики, что в них можно прятать деньги. И все же таверна жила. В этот вечер, да и в любой другой восьмой вечер декады, каждая таверна становилась особым местом. Тут собирались самые удалые, смелые дюжи парни. К коим, возможно, отношусь и я, раз уж согласился зайти на огонек. Мы подошли к порогу, где нас остановил рослый мужик с необъятными кулачищами. Он указал на миску, в которой уже лежало немало медиков. «За двоих!» — сказал мой спутник, кидая в емкость шесть монет. Охранник кивнул и пустил нас внутрь. И тут же по ушам ударил гул от слившихся воедино голосов. Здесь было человек сорок. Все как на подбор плечистые, с квадратными челюстями и широкими скулами. Сидели мужики за дубовыми столами, и даже с первого взгляда было понятно, что эти самые столы накрепко прибиты к полу. Между народом носилась пухленькая служанка, но никто не пытался ущипнуть или как-то иначе задеть девчушку. Видимо, сказывалась ее удивительная схожесть с грозного вида трактирщиком, стоявшим за барной стойкой. Ростом он был метра два, и казалось, что он может простым щелбаном продавить гвардейский щит. «Луний!» — крикнул один из посетителей и помахал нам рукой. «Дарин!» — тут же прокричал мой компаньон и, схватив меня за плечо, потянул к столику, где сидели трое массивных жилистых парней. Да, на таких посмотришь, даже как-то неуютно становится. А потом высокородные удивляются, как это крестьянские бунты столько крови у армии выпивают. «Да эти парни в такой форме, что впору солдат на поля отправлять, чтобы тренировались!» Хотя такие, конечно, не все. "Кигой, ты с собой провел?» Спросил рыжебородый коренастый мужичок с бегающими глазками. "Давай, вот, постоялец у меня, через день уходит дальше. Решил показать ему, как здесь наши развлекаются. Это правильный Кивнул другой мужик, и тоже бородатый, разве что ростом повыше, и взгляд у него тяжелый, давящий. Тут же к нам подлетела та самая служанка и поставила две большие кружки. Каждый каждой плескалась пинта темного пенистого пива. Я, конечно, давал за рог, но, видят боги, предстоящее веселье на трезвую голову вообще не идет. Я достал из-за пояса две медяшки и положил на стол. Туда же добавил бывший бродяга. Служанка быстренько смела кругляшую фартук и упорхнула. Народ поднял кружки, и мы чокнулись, да так сильно, что пена слетела на стол и на пол. Сделав два больших глотка, я чуть не закашлялся. До этого я считал, что крепленная наемническая брага, которая почти ничем не отличается от нефильтрованного спирта – адский напиток. Но теперь я точно знаю, что никогда в жизни путнику не стоит пить дешевое деревенское пойло. Это даже не пиво, не эль, не брага, не медоуха, а что-то непонятное, но с ароматными травами. Крякнув, я глубоко вдохнул и резко выдохнул. Все вокруг вдруг как-то потеряло резкость, а звуки притихли. «Ты хить правила, кумекаешь?» Обратился ко мне худощавый паренек по имени Дорин. Я повернулся к лунию. Тому тоже было уже хорошо. Хозяин быстренько смекнул, что для меня местный говор немного непонятен, и взял ситуацию в свои руки. «Правила он знает, да и вообще я за него ручаюсь. Малый, нормальный мужик. Мы еще и проверим!» Пробосил рыжебороды и, резко поднявший из-за стола, схватил меня за грудки и швырнул куда-то в сторону. Полет, сдобренный немалой толикой удивления, продлился недолго, и я приземлился, вернее, присталился в какой-то незнакомой компании. В общем, как началась массовая драка, именуемая весельем, я не понял, поскольку в следующий момент скатился на пол, дабы не получить деревянной кружкой по морде. В таверне Гомон сменили крики, улюлюканье и многочисленный треск и гам. Я же попытался собраться с мыслями, стоя на четвереньках под столом. Вокруг мелькали чьи-то ноги, слышалась нецензурная брань, раздавался треск ломающегося дерева. Теперь понятны эти традиционные сборы в восьмой вечер декады. Чтобы зайти в таверну, надо заплатить, а посуда тут всегда оловянная. Просидев в укрытии еще секунды три, я понял, что не собираюсь пропускать всю веселуху и собирался резко встать. Но в итоге лишь познакомил свой затылок с прибитым к полу столом. Грязно выргавшись, вылез из-за стола и встал во весь рост. В зале творилось нечто невообразимое, будто здесь бурлило целое море. Ну кто на нове... Договорить мне не дали, так как некто пошел на таран, и, обхватив меня сбоку огромными ручищами, понесся вместе со мною прямо на стену. От столкновения было не спастись, и уже спустя мгновение я осудорожно хватал ртом воздух. Но все же успел заметить чужой занесенный кулак Парень не успел припечатать меня окончательно, так как кто-то огрел его стулом Я упал на пол и тут же, не глядя, ударил доброхота прямо в глаз Тот покачнулся, но устоял Взревев, как раненый бык, он вскинул свою деревяху Я ужом скользнул под удар и, выхватив импровизированное оружие, ударил несчастного по затылку Тот унесся на туманные поля а драка набирала обороты. Увернувшись от очередной кружки, я запрыгнул на ближайший стол, а с него ласточкой нырнул в самую гущу. Кто-то прибольно ударил меня по ребрам, а я грел его своей дубинкой по зубам. Но через секунду остался без оружия, так как его выбили. Я не отчаивался. Тот самый рыжебородый, что выступил за водилой, хотел опять меня схватить. Однако я вовремя перехватил его руки и, используя его собственный вес, кинул куда-то вперед. Впрочем, тут же сам огреб пинок под и отлетел к барной стойке. Здесь я снова попал в чей-то захват и на своей шкуре опробовал классическое техасское скольжение. Благо, на столе не было ничего стеклянного, и моя голова не сильно пострадала. Упав с другого конца, я поступил весьма вероломно. Один из мужиков самозабвенно мутузил другого. Я же, подлетев к нему со спины, силой хлопнул тому по ушам, а потом добавил кулаком в печень. Первый упал, а второй хотел было кивнуть, но я лбом поприветствовал его нос. Тут же я вскрикнул от боли и посмотрел вниз. Какой-то ушлый паренек, вооружившись той самой ножкой от стула, или может не той, и всякого хвороста здесь уже валялось немеренно, ползал по полу и лупил народ по пальцам. Схватив гаденыша за шкирку, я рывком вздернул его и от души влепил по виноватой улыбке. Красиво пролетел, паренек врезался кому-то в спину и тут же полетел в другую сторону. Еще двое использовали его вместо мячика, пока ушлый не прикорнул у стены. «Ха, а мне нра!» И опять кто-то внезапно ударил меня по затылку. Дабы не упасть, я схватился за первое, что попалось под руку. Это оказалась чья-то борода. И как-то само собой так вышло, что на моем лобу появился отпечаток второго носа. А в следующий миг у меня потемнело в левом глазу. А мгновением позже я удивился, как это пол может стоять стеной. Потом и я посетил туманные поля. «А ну давай-ка!» — прозвучал над ухом голос Луния. Я очнулся рывком и едва не застонал от боли. Болело все, но сильнее всего левый глаз и ребра на правом боку. Кстати, драка почти закончилась. Многие, да почти все, лежали в отключке на столах, лестнице, стойке и, конечно, на полу. Редкие стояки все еще мутузили друг друга. Самые же умные сваливали по-тихому. А мой спутник относился к категории умных и еще немного благородных. Закинув мою руку себе на плечи, он рывком поднял меня на ноги, и мы поплелись к выходу. Там на нас скептически посмотрел охранник, но все же выпустил. Почему это так важно, чтобы как можно больше бессознательного народа оказалось внутри? Ну так те, которые не ушли на своих двоих, будут монету платить? За разрушение, так сказать. Вы спросите, зачем же тогда плата за вход? То был, так сказать, общий сбор, а здесь индивидуальный. В общем, выбрались мы на улицу, где уже властвовали черная царица и ее вечный серебряный спутник. Луний буквально на своем горбу потащил меня, а я пытался совладать с заплетающимися ногами. «Ну, как тебе?» – прохрипел он. «Отлично!» – выдохнул я и тут же схватился свободной рукой за челюсть. «Фолька, немного больно!» «В первый раз всегда больно!» – отпустил сальную шуточку Луний. Я улыбнулся и снова схватился за скалу. «Видимо, меня весьма удачно приложили». А вообще весьма неплохой результат. Вырубил около четырех молочиков и продержался неслабо почти пять минут. Да и на душе стало легко. После такой озвучки все проблемы начинались казаться незначительными, глупыми и неважными. А тот случай, когда я наорал на Мию, заставил меня скривиться. Все же нельзя на шокированного человека так сходу все вываливать. Надо было объяснить что да как, а я лишь претензии предъявлял. Думал, что раз аристократки и дворянки с боевого факультета могут себя вести адекватно, то и остальные тоже. Некрасиво, одним словом, по-ребячески, даже по мальчишески А пломба сколько гонора, а простого человеческого понимания нет. От досады я скрипнул зубами и охнул от боли. «Что, прочистила мозги?» — ухмыльнулся компаньон. «Не то слово!» — хмыкнул я. Так прочистило, что теперь извиняться придется. — Перед кем? Хотя, глупый вопрос. — Угу, Мы помолчали, а потом присели на лавочку. Дом хоть и был недалеко, но сейчас путь до него что мне, что лунию, казался длиннее императорского тракта. Зажмурившись, я откинулся назад, подставляя лицо свежему ветру. И все же, как непрекрасно поют здешние цикады, нигде такой свирели, как у нас в России, не услышишь. «Но вот где она?» «Знаешь, если даже ты прав, то все равно перед женщиной извиниться надо». Я поперхнулся. «С чего это?» «А с того!» Бывший путешественник говорил в своей привычной манере, с легкой иронией и тоской. «Это мы, мужики, прямые, как алибарда-гвардейца, а женщины нет. Мы одно думаем, одно говорим и одно делаем, ну, не считая политиков и прочую нечуть, конечно». А женщина думает одно, хочет второе, мечтает о третьем, говорит четвертое и, в принципе, делает пятое или вообще ничего не делает. «И при чем здесь извинения?» — недоумевал я. Седой посмотрел на меня с легкой укоризной. Не стоило его перебивать. «А при том, мой юный друг, что при такой жизненной позиции настоящей несгибаемой силы у женщин мало. Хотя вру». У женщин как раз таки она есть и побольше, чем у прочих мужчин, которых и мужчинами ты не назовешь. А вот у девушек нет. Молодая девушка, особенно если она красива, особенно если умна, но при этом обделена мудростью. Кстати, умная, но не мудрая женщина, это, я тебе скажу, просто ходячее бедствие. Но вернемся к нашим демонам. Так вот, молодая деваха, она как тоненький стебель. Когда дует ветер, она колышется из стороны в сторону. Когда льет дождь, по ней стекают тонны воды, а если ударит гра, то самой ей уже и не подняться. Для вас-то, для молодых парней с огнем в жилах, все, что не есть, все очередное приключение. А для них целая трагедия. И не важно, что тебе что-то будет казаться сущей мелочью, для нее это нечто архиважное. И все, что нужно, проявить терпение и уважение к простой человеческой слабости. «Ого! А не были ли вы, уважаемые Луни, в молодости тем еще ходоком?» — прищурился я. «Откуда такие познания тонкой женской натуры? Или вы действительно нашли ту самую книгу, где боги записали, как понять прекрасный пол?» Собеседник улыбнулся и хлопнул себя по голове. «Вот отсюда знания!» «Из головы?» «Из сидены. — Ладно, пойдем-ка. Женщины, они, конечно, слабые существа, но вот скалкой больно уж лихо орудуют. До дома дошли минут через десять, и за это время мне стало немного лучше. Кое-как отворив калитку, Луний со мной на плече вошел в горницу, где скинул сапоги и прошел внутрь. В зале сидела Нания и о чем-то увлеченно переговаривалась с Мией, параллельно обе перебирали крупу. «Ужасно мутанное занятие. Сам бы я на такое никогда не подписался. А уж когда из освещения лишь свет лучины до да тусклое серебряное сияние луны...» ах, Все же есть слова хозяина какой-то смысл, который сводится к простому. «Каждому свое. Ну или как-то так». «Да что ж это такое?» — гаркнула хозяюшка, когда заметила нас. «Как восьмой вечер, так он весь в синяках припрется? Что, молодость в одном месте взыграла? Так ведь мало тебе одному, ты еще и парнишку за собой потащил. Ух, я тебя! А ну-ка живо в кровать, а мальчонку здесь поставь, о нем вон тоже есть кому позаботиться. А с тобой, девочка, мы утром закончим». На протяжении всего монолога старик лишь виновато улыбался и чесал затылок. Потом он кивнул, аккуратно переместил меня на лавочку и уплелся в комнату. Я же вздохнул и, приметив на столе явно заранее заготовленную миску со свежим мясом, потянулся к ней. Но чуть не упал от пронзившей бок боли. Мия посверлила меня своими кошачьими гляделками, а потом встала и, взяв какие-то тряпки и миску, подошла. У меня аж зубы свело от досады. Опять нажалась давлю. Как-то это низко и вообще не камельфо. Не дело слабаком перед леди выставляться. Что мне эти синяки, я и сам могу о себе позаботиться. И вообще, вот хоть сейчас на осаду замка. Ай, сиди уж, вздохнула девушка и приложила к заплывшему глазу кусок мяса. Я и сам могу, раздосадованно буркнул я. Ага, конечно, кивнула она. Рубаху сам задерешь. Я попытался, но был резко остановлен. Понятно, значит нет. И уже спустя пару минут меня крепко перетянули бинтами. Было жутко неловко. Особенно из-за того, что она меня снова лечит. Пора бы уже завязывать с этим. Спасибо. М? Спасибо, говорю. Вздохнул я и перевернул мясо холодной стороной. И еще. Это... <кх> Ты извини меня. Слово «прости» было выговорить так же непросто, как и поднять Харпуда в гребень. Так что я обошелся облегченным «извини». Это за что же такое мне тебя прощать? и загнула бровь леди, при этом сделав ударение на последнем слове. «Вот ведь...» «За то, что утром накричал...» — проскрипел я. «Так значит, ты признаешь, что был неправ?» Я чуть не задохнулся от возмущения. «Ну уж нет, я был неправ лишь в том, что накричал. То есть так себя вести для тебя в пределах нормы? Да как так? Руки девушкам вязать, грубить и все прочее. Да если бы ты себя нормально вела, ничего бы этого не было!» «Ах, значит, теперь я виновата». <свят> «С тобой просто невозможно». «Все, баста, я иду спать. А ты что хочешь делать?» Скрипя зубами, я поднялся и, держась за стенку, побрел к выходу, где меня дожидалось новое испытание в виде приставной лестницы. «Ну а как иначе мне попасть на крышу? Через чердак нельзя, не та планировка». Я уже было покинул помещение, в котором концентрация стерв на квадратный метр превышена в разы, как за спиной раздался заливистый смех. Обернувшись, я увидел хохочущую Мию. Скорбно вздохнув, я двинулся дальше. «Постой!» — сказала она. «Ага, сейчас!» Начисто проигнорировав Миледи, я продолжил свое паломничество к двери. Но меня схватили за руку. «Конечно, можно было вырваться, но мне казалось, что любое лишнее движение отзовется нестерпимой болью в боку». «Ну, чего тебе еще от меня надо?» – вздохнул я и повернулся. На меня смотрели большие зеленые глаза, а чуть надутые щеки лишь добавляли этой мордашке особого шарма. «Вот только без этого, пожалуйста!» – чуть ли не прошипел я. «Без чего, без этого?» – переспросила Смуглянка. «Вот без этого!» – я надул щеки и выпучил глаза. Девушка улыбнулась. «Я на такое не ведусь. Все, мне пора на крышу, где я буду закалять свои нервы, дабы пережить завтрашний день. Прости!» Немая сцена и брови, медленно ползущие к затылку. «Логика? Где логика? Какая логика? Нет, здесь без седины точно не разобраться!» «За что простить?» «Ну, я действительно себя неподобающе вела. Просто тут все завертелось, и я случайно стала воспринимать тебя как слугу и относиться так же. А ты все же не слуга?» М «Да, и кто же я?» «Компаньон», — решительно ответила Мия. «А с компаньонами так себя не ведут. Так что прости, хотя и ты был неправ». Хм, я только хмыкнул. Вот без последнего уточнения она, конечно, никак не может. Ну и это хлеб. Глядишь, и без нервного срыва обойдусь. А сейчас тогда что было? Леди потупила взгляд и разве что ножкой не шаркнула. Ну, поторопил я. Просто ты так комично выглядишь, когда заводишься. Вот я и не удержалась. У меня было лишь одно желание. Сначала тщательно утрамбовать стену своим лбом, а потом придушить девчонку. «Ты же понимаешь, что от немедленной смерти тебя спасает лишь моя выдержка и сила воли? А разве не многочисленные ушибы? И снова это ехидство? Ни в коем разе, они-то как раз придают мотивации!» Леди снова улыбнулась, да и я сам не смог сдержать улыбку. «Ладно, раз муж все выяснили, повинились тут как дети малые, то, может, я уже спать пойду? И ты, конечно же, хочешь, чтобы я вытащила тебя на крышу? Сам дойду!» Я отвернулся и побрел дальше, но споткнулся на пороге и чуть не познакомился уже со здешним полом. — Я так и поняла. — Это была секундная слабость, — отмахнулся я. — Ах уж эти мужчины, — вздохнула дочь визиря. — Пойдем. И девушка повела меня по коридору в свою спальню. Мы миновали поворот, а также другую комнату, из которой доносились звуки тихого разговора. «Наверное, тяжко там Лунию приходится, но ничего, он уже бывалый, небось, защиту удержит». Кстати, в гостевой комнате оказалось просторно. Широкая кровать, тяжелый стол, шкаф, несколько полок. Окно выходило во двор. Вот только эта самая широкая кровать недостаточно широкая, чтобы два человека могли на ней лежать не в притирку друг к дружке. «И что?» Я скептически посмотрел на Леди. «Или ты предлагаешь...» «Еще чего!» — фыркнула Мия и быстренько достала из комода подушку и две простыни. Уже через секунду рядом с кроватью на полу появилась удобная лежанка. Разве что без матраса, но мне не привыкать. «Ну ладно», — кивнул я и стал раздеваться. Абсолютно не стесняясь, так как это... «Еще не определился с метафорой. Уже неоднократно видела меня в одних портках, я улегся, предварительно закинув мясо в пустую миску, непонятно зачем стоявшую на подоконнике. Будешь подглядывать, что Миледи собирается сделать с раненым наемником, я так и не узнал. Морфей оказался быстрее и утащил меня в свою страну». Что удивительно, все девушки в этой стране отличаются поразительной сговорчивостью. Может, у них закон особый или еще чего? Оставив телегу, обошедшуюся мне в полтора золотых, и кобылку за восемь серебряных, а также бесплатный довесок в лице Мии на улице, я зашел в продовольственную лавку. Вот за что люблю баронство, так это за их современность. В других странах и королевствах все по старинке. Хочешь мяса – вперед в лавку мясника. Нужны соления к торговцу с оленями. Хлеб и булка – так это в пекарню. Сухари, мука и прочие сухие ядства – ищите бокалечика. А в том же Атуре, городе, где я решил потратить деньги, но купить необходимое, все можно найти буквально в нескольких местах. В этом небольшом тысяч на 20 городке С чистыми улицами, мощенными тротуарами Невысокой крепостной стеной и улыбчивыми горожанами Все под рукой И даже флаг у них, телега с мечом Это говорит о том, что здесь ждут путников, купцов и стоячих наемников Да, я скажу больше Примерно десятая часть всех наемников родилась и выросла в Атуре Как и большинство бродячих торговцев Да и цены здесь не кусачие Например, два пледа, два комплекта простецкой одежды, один женской, один мужской, и два плаща обошлись мне в две серебрухи. В империи я бы потратил на это дело не меньше пяти монет, а в столице полновесной золотой. Так что неудивительно, что баронства процветают за счет перекупщиков и спекулянтов. Но и такой простой люд, как я, тоже имеет свои преференции в подобной политике. Скрипнула подсохшими нажере петлями дверь, и я вошел внутрь. Народу было немного, но мне все же пришлось встать в очередь, так как лавочник считал своим долгом потрепаться языком с каждым покупателем. Разглядывать полки со съестным и всякие прилавочки было лень, так что я решил предаться воспоминаниям. На следующий день после трактирной драки я проснулся, как ни странно, свежим и бодрым. Единственное, что напоминало о ночном веселье, это блеклый синяк на левом глазу. Понятное дело, я решил раскрутить свой выходной на полную катушку. Утром отправился на речку, где вдоволь наплескался. Правда, одного не учел. По утру девки, что помоложе, выходили стирать белье. Я же об этом забыл, и мне лишь оставалось удивляться тому факту, почему я плещусь в гордом одиночестве». Потом же пришлось, прикрывая причиной места и краснея от заливистого смеха и подначек, нестись до куста, где я развесил свою одежду. Но и девкам перепало. Уходя, я кинул листочек в воду, а спустя пару мгновений барышни приняли холодный душ. Теперь уже пришла моя очередь смеяться и быстро делать ноги. Не хватало еще с местным ведуном сцепиться, он небось магию-то почуял. Вернувшись, я провел несколько часов за игрой в кости и обыграл луне на три монетки. Тот, раздосадованный, убрел по своим делам, оставив меня в обществе дам. И от тех дам я бежал еще быстрее, чем от мнимого видуна за спиной. На ней я сговорилась со смуглянкой, и вдвоем они решили припахать меня к перебору крупы. Таким подвигом я был не готов, так что, выпрыгнув в окно, да-да, плохая привычка, я сорвал травинку и буквально взлетел на крышу. Улегшись, я с наслаждением жевал горьковатую добычу и дремал. Нет для солдата лучшего отдыха, чем здоровый дневной сон, когда никакой сержант или капитан не рявкнет тебе на ухо о долге, чести и вообще о том, что пора чистить командирские сапоги. У наемников такого, конечно, не было, но привычка спать в любую свободную минутку прочно въелась в подкорку. Так я провел весь день и половину вечера. Оставшуюся часть вечера и ночью я ел и травил байки с хозяином. На утро же пришлось собираться. Сборы несколько затянулись и вовсе не из-за Мии, хотя косвенно из-за нее. Видите ли, бывшему члену особого отряда наемной армии «Пробитый золотой» не впервые ходить по вражеской территории, и о том, как стать на ней своим, он знает не так уж мало. Пораскинув мозгами, которые в последнее время подводят меня все чаще, я все же нашел, как мне казалось, весьма аккуратное и даже изящное решение проблемы. Я подошел к Лунию и мы с ним переговорили. Тот пошел за своей жинкой, и на нее рассмеявшись, притащила нам Ларчик, в нем было несколько парных серебряно-железистых браслетов с разными рунами и прочей декоративной атрибутикой. Вы, возможно, уже догадались, зачем они мне понадобились. Взяв два браслета, я отправился за Мией и, надев тот, что побольше, попросил надеть ее тот, что поменьше. Изначально, по задумке, девушка не должна была ничего знать об этих украшениях и просто выполнила бы просьбу. Но, видимо, в «Империи» она услышала весьма много. Сколько было крику и визгу, мол, не наденет она обручальные браслеты, и вообще я, скотина и все такое, захотел обманом на дочери-визире жениться. Пришлось увещевать барышню в течение целого часа, попутно уворачиваясь от различной утвари, летящей мне в голову и в другие части казенного тела. Но все же удалось ее ломать, и та со скорбным выражением лица нацепила таки браслет. Теперь для любого встречного мы были женатой, то есть обвенчанной парой. А такая парочка вызывает вопросов куда меньше, чем непонятный тип в сопровождении в восточной смуглянке. Оставалось лишь добавить маленький штрих, а именно прикупить телегу, дабы выдавать себя и вовсе за щиту молодых бродячих торговцев. Обойдя всю деревню, я нашел плотника, но тот оказался жаден до невозможности, как, собственно, и конюх. Так что пришлось прощаться с приютившей нас семьей, выслушивать наставления, кланяться в пол и закладывать немалый крюк до атура. Добрались мы туда к полудню второго дня, и за это время Мия все же смогла потрепать мне нервы. Однако, вспомнив наставление о Луне, я решил относиться к ее бесконечному щебету как к неизбежной слабости, или как там он это называл. Сначала помогало, но потом у меня стало все хуже получаться пропускать мимо ушей этот бурный поток сознания. Так что я поступил весьма хитро. Попросил девушку помолчать под предлогом того, что мне нужно сосредоточиться на волшебстве. Едва я напомнил, что я вроде как шархан, леди сразу притихла и больше не докучала мне своими расспросами и рассказами. В город, кстати, мы вошли без пошлины, и я сразу направился к конюшням. В процессе серьезного торга я все же выкупил пегую кобылку, а за счет заведения мне ее подковали. Затем я отправился к плотникам, где разжился плохонькой телегой, которую собрался использовать и как укрытие, и как схрон, и как место ночлега. Ну и следом мы уже, можно сказать, зарулили к портным и лудильщикам. У первых скупили по дешевке одежду и разные тряпки, а у последних разжились небьющейся посудой. Теперь же, оставив леди стеречь наш хабар, я зашел в продовольственную лавку, где собирался потратить последний золотой. Можно было, разумеется, наведаться в банк, но пока я не хочу светиться. Пусть Тимройс на некоторое время пропадет с поля зрения всех заинтересованных в нем разумных. А вот, кстати, подошла моя очередь. «Чего желаете, господин хороший?» Обратился ко мне низковатый и полноватый лавочник. Я достал свой дневник и стал зачитывать. 9 фунтов баранины или свинины, 12 фунтов солонины, 20 фунтов пшеничного хлеба, фунт обычных специй, полфунта сахара. Также мне нужно 4 бурдюка по 20 литров, один заполнить пресной водой. Вот еще одно отличие. Бурдюки и пищевые мешки тоже продавались в продовольственной лавке. 7,5 фунтов сухарей, 4,3 фунта зерновых лепешек и, пожалуйста, вот эту сдобную булочку. Все это время лавочник резво перебирал счеты, а его подручный, рыжий мальчишка, едва я закончил речь, понесся на склад. «С вас три золотых и три медяшки», — оповестил меня лавочник, закончив подсчеты. Я лишь горестно вздохнул. Я, в принципе, предполагал, что заказ будет стоить больше, чем один золотой, но не предполагал, что настолько. Будь он даже полторы золотых, я бы смог сторговаться, но в три раза... Я открыл свою сумку, пристегнутую к бедру, и достал оттуда чернильницу с гербом академии. Глаза у лавочника сразу загорелись. Конечно, кому не хочется получить в свои руки чернила волшебников? Ими вещевые журналы и амбарные книги только в путь заполнять. Не пачкаются, не стираются, веками могут лежать, и вся бухгалтерия как на ладони. «Может, договоримся?» — улыбнулся я. «Баночку и золотой!» — кивнул купец. «По рукам!» — сказал я, доставая из кармашков последнюю деньгу. Хозяин лавки моментально сгреб оплату и крикнул куда-то во тьму коридора. «Остап, тащи поклажу в телегу господина хорошего! Да барышне не забудь поклониться, бестолочь необразованная!» Я лишь хмыкнул. Глаз наметанный. Небось, приценивался ко мне уже тогда, когда я лошадь привязывал и с разговаривал. Тут окно как раз на улицу выходит. «Дальний путь держите!» «А вот теперь интересуется, хочу ли я что-то перепродать». «Если хочу, то он тут же какое-нибудь деловое предложение оформит. Мол, довести то-то, сторговаться с тем-то, мне процент ему прибыль». «Да нет, едем в королевство Курдмар, оттуда к цветущим холмам. Там у моей женки семья живет, она там и маленького срастить хочет». Купец хмыкнул. «Ха, ладно у тебя женка, да вот только в Курдмаре сейчас опасно». У них там голос случился, засуха ударила. Даже наши соседние с ними города пострадали от сухих ветров. Посевы погибли, урожай минимальный, а правитель все жмется со склада открывать. Но союзников и их кредиты надеются. Но пока не договорятся, уже и время пройдет, а люд как с цепи сорвался. Дороги хоть и патрулируются, а все одно лезет с голодухи крестьянский брат с рогатинами додрикольем на честного путника». Я задумался. Новость удручающая. При таких обстоятельствах путь до холмов становится слишком опасным и долгим. А мне до 11 месяца надо добраться в порт Нудат, где нас должен принять на борт корабль и отвезти в Валяцкое приграничье. Если опоздаем, ждать не будет, а потом еще и слово отсуми и пошлют. Там такое завертится, что у меня здоровье окончательно испортится. «Как все паршиво получается», — проворчал я. Не через рогожи мне петлю закладывать. Придется через долину древних королей идти. Купец лишь изумленно выдохнул, и так бы сделал любой другой разумный. Да вот только после меня посетители не заходили. Совсем из ума выжил. С женой по проклятым местам хозяин лавки сплюнул. Тфу! Да там, если не бродячая тварь, провороненная охотниками из диких земель, выползет, то сами охотники нагонят. А они даже хуже наемников, те еще выкормыши харты. «Лучше уж тихонько по курдмару идти, а если хочешь, я тебе дело предложу и с человечком познакомлю, он с вами пойдет, втроем-то спокойнее». В это время я смотрел в окно, где мальчонка загидывал здоровенные тюки в телегу. И, быть может, я бы поболтал с торговцем еще чуть-чуть, но жизнь меня научила, что куда страшнее неразумного зверя иной разумной. Не, спасибо!» Я кивнул лавочнику и быстрым шагом вышел на улицу. Рядом с телегой, где на козлах сидела Мия, столпились четверо. Все разного возраста, в пределах от 15 до 18, Что помладше, были похудее, а постарше потолще. Все как один в дорогой одежде с бархатой парчи. На ногах кожаные сапоги, на поясе нынче модные у золотой молодежи рапиры. А в сальных глазах полное презрение к окружающим. Самый мерзкий из них, хотя, возможно, мне так показалось, тучный лысоватый нахал – пытался схватить за ногу смуглянку. Та же пыталась игнорировать баронских деток, но получалось это у нее весьма плохо. «Да не ерепенься ты, съездим и отдохнем, мы тебе вон даже заплатим!» — говорил этот весьма стереотипный сынок. Я лишь устало вздохнул. Пора отвыкать от лоской нравов столицы, в столице, здесь вам не там, тут все как в бульварном романе. И разбойники по кустам прячутся, и такие вот башки мостовые топчут. Я мужа жду». Сквозь зубы проскрипела Мия. Да мы мигом обернемся, он даже и пропаж не заметит. Уже заметил, протянул я. Ко мне тут же обернулись четыре сопляка. Простите мне, мой эльфийский, но как же их еще назвать? Шал бы ты отсюда смерть, процидил толстый. Ну почему у меня в жизни именно так? Если наглый, хомоватый и вообще быдло, опять же, простите, мой эльфийский, то обязательно толстяк. «Да мне уже перед иными полными людьми стыдно за то, что я при первой встрече к ним весьма настороженно отношусь!» «Нет проблем!» – развел я руками. «Сейчас малой догрузит поклажу, и мы уедем!» Четверка загоготала, а одному все же удалось схватить Амию за ногу. «Ты бы валил отсюда, пес, а шлюху свою оставишь, у нас не ней дело есть!» Я опять вздохнул и потер переносицу. «Уважаемый сын неизвестного мне уважаемого человека, отпусти нас с миром, и сам с миром уйдешь!» Четверка, переварив мой оборот, снова рассмеялась, а потом все как один обнажили оружие. Ну прямо четыре мушкетера! «И что же ты нам сделаешь?» А вот что. Я достал из кармана заготовленную закладку, и та мигом вспыхнула. «На руке у меня лежала горсть пепла». Громко проговорив «Летите», я дунул на руку, и с нее сорвалось черное облако, которое вскоре обернулось стаей крупных воронов. Птицы с громким карканем бросились на четверку. «Колдун!» Тоненько так завопили юноши и, побросав оружие, активно размахивая над головой руками, понеслись в неизвестную сторону. «Да, а у страха глаза велики». Вороны-то эти ничего сделать им не могут, даже поклевать. Полетают над головами с десяток минут и исчезнут. На большее я не способен. Подойдя ближе, я собрал четыре шпаги и кинул в телегу. Потом завернул в тряпье. Сейчас надо ноги делать, пока местные маги не спохватились. Бросив мальчонке последнюю медяху, теперь я уж точно на мели, кивнул вышедшему на шум лавочнику. Тот кивнул в ответ. Отвязав лошадь, я запрыгнул на козлы и, схватив поводья, крикнул «Пошла!». Кобылка сорвалась с места, и мы весьма резво покатились к городским воротам.